Эдит Несбит. «Последний дракон». Вы наверняка слышали о том, что когда-то, в незапамятные времена, драконы были таким же обычным явлением, как наши дни автобусы, и уж никак не менее опасными. Однако с тех пор, как вошло в моду убивать дракона, чтобы спасти принцессу, поголовье этих древних рептилий стало резко уменьшаться. Уже самим принцессам приходится изрядно побегать в поисках дракона, от которого принц мог бы их спасти. И наступило время, когда во Франции, Германии, Испании, России не осталось ни одного дракона. Даже в Америке ни одного не осталось. В Китае было несколько штук, и то не живых, а из бронзы. Последний живой дракон уцелел только в Англии. Хочу вас предупредить, что ни в одном учебнике вы об этом не прочтете, потому что все это было невероятно давно. Этот последний дракон обитал в Корнуэлле, в огромных скальных пещерах. Он был ровно 70 футов длиной от кончика жуткой морды до кончика чудовищного хвоста. Выдыхал огонь и дым, двигался с невероятным лязгом и скрежетом, потому что чешуя у него была железная». Его перепончатые крылья были похожи отчасти на полураскрытые зонтики, отчасти на крылья летучей мыши, но, разумеется, в несколько тысяч раз больше. Все его очень боялись, да это и понятно, как такого не бояться. У Корнуольского короля была единственная дочка. И вот, когда ей исполнилось 16 лет, она, как предписывал обычай, должна была отправиться на поиски дракона. Все дальнейшее она примерно себе представляла. С детства наслушалась от своей няни истории о том, как ее привяжут к скале перед пещерой, и в тот момент, когда чудовище кинется на нее, появится принц и ее спасет. Уже и принц нашелся, пожелавший ее спасти. По правде говоря, принцессе не очень-то хотелось затевать это дело с драконом и спасителем. «Какие-то они ненадежные все, да и глуповатые эти принцы», заявила она своему папе королю. «И вообще, я не понимаю, с какой стати кто-то должен меня спасать». «Ну, так принято, дитя мое», отвечал король, снимая корону и кладя ее на травку, потому что они были в саду одни, а короли тоже должны время от времени расслабляться. «Ну и что же, что принято», возразила принцесса. Она сплела венок из маргариток и водрузила его королю на голову вместо короны. Не лучше ли сделать наоборот, привязать к скале не меня, одного из этих глупых принцев? А я бы сама сразилась с драконом. Ты же знаешь, папа, как я владею шпагой. Лучше любого из них». «Что ты, дитя мое? Во-первых, это неженственно», — возразил король и поскорее снял венок и надел корону, потому что к ним приближался премьер-министр с корзиной бумаг на подпись. «А во-вторых, не выдумывай». «Я сам когда-то спас твою маму от дракона. Обычай есть обычай, не я его придумал». «Но, папа, ведь это последний дракон. Он не такой, как другие». «А чем же это он не такой?» «Да тем, что он последний», — объяснила принцесса. И ушла на урок фехтования. Она отлично училась по всем предметам. Но к фехтованию у нее было особое отношение, потому что ее не оставляла мысль самой сразиться с драконом. Благодаря постоянным тренировкам она стала самой спортивной принцессой не только в Англии, но и во всей Европе. И к тому же самой хорошенькой, но это уже ей было дано от природы. Между прочим, принц, пожелавший ее спасти от дракона, был отнюдь не глуп. Голова его была битком набита разными знаниями, включая философию и психологию. И внешне он был хорош, и в технике прекрасно разбирался. Сам водил автомобиль. Вот, правда, с фехтованием у него обстояло неважно. Как-то он не относился всерьез к этому виду спорта. Накануне Дня спасения принцессы от дракона во дворце был устроен бал. После ужина принцесса послала к принцу своего ручного попугая с запиской, в которой было написано. «Мне надо поговорить с вами наедине». «Жду на террасе». Принц тотчас вышел на террасу и увидел серебристое платье принцессы, переливающееся в тени деревьев, как вода в свете звезд. «Я к вашим услугам, ваше высочество!» — воскликнул он, став перед ней на одно колено, обтянутое золотым шелком. «Вот что, принц!» — озабоченно сказала принцесса. «Честно признайтесь, сможете вы справиться с драконом или нет?» «Думаю, одно из двух», — ответил принц. Или справлюсь, или погибну Чего ради погибать-то? Спросила принцесса Но погибнуть ради вас Самое меньшее, что я могу для вас сделать Да ладно Скажи лучше самое большее, на что ты способен А что мне еще остается-то? Вздохнул принц Только на чудо и надеяться Вдруг повезет, и я сам его убью Зачем вообще кого-то убивать ради меня? Воскликнула принцесса Так ведь традиция Пожал плечами принц чтобы доказать невесте свою любовь. Хотя, честно говоря, вы мне и так нравитесь, без всяких доказательств. Клянусь, никто и никогда мне так не нравился, как вы». При этих словах принцесса посмотрела на него повнимательнее и увидела, какой он симпатичный. И сама в него влюбилась. «Ладно, — сказала она, — пусть завтра нас отвезут в горы. Ну, ты же знаешь, как это всегда бывает. привяжут меня к скале, а сами помчатся домой, закроют ставни и будут сидеть в темноте, пока ты не проедешь по городу, торжественно возвещая, что убил дракона. А я должна буду ехать рядом и рыдать от счастья». «Да, примерно так», — согласился он. «А на этот раз будет не так. Когда все уйдут, ты отвяжешь меня, и мы будем биться с драконом вместе, плечом к плечу». «Но я не хочу подвергать тебя опасности». «Да наоборот». «Гораздо безопасней если я буду свободна и со шпагой в руке, чем привязана к скале и безоружна». В этом была своя логика, и принц согласился. на утро все произошло так, как она сказала. Принц перерезал веревку, и теперь они оба стояли одни на горном склоне и смотрели друг на друга. «Мне кажется, — сказал принц, — что мы с тобой вполне могли бы обойтись без дракона». «И мне так кажется», — согласилась принцесса. «Но что поделаешь с этими традициями?» «Дракона жалко», — сказал принц. «Ведь он последний во всем мире». «В том-то и дело! Я то же самое говорю», — воскликнула принцесса и предложила. «А давай не будем его убивать. Лучше попробуем приручить его». «Няня говорит, что лаской можно приручить кого угодно». «Нужно дать ему что-нибудь вкусное», — сказал принц. «Ты, случайно ничего с собой не взяла поесть она ничего не взяла а у принца нашлось несколько пряников завтрака литарана объяснил он я подумал вдруг ты проголодаешься после битвы молодец одобрила принцесса они взяли каждый по прянику и пошли искать дракона вот его следы воскликнул принц указывая на испещренную царапинами каменистую тропу которая вела к пещере Было похоже, как будто на проселочной дороге отпечатались следы тележных колес в со следами, какие оставляют чайки на морском берегу. Смотри, вот это волочился его жуткий медный хвост, а вот тут его стальные когти впивались в землю. «Давай лучше не думать о его жутком хвосте и стальных когтях», — сказала принцесса. «А то мне страшно становится, а когда боишься, то никого нельзя приручить, никакой лаской». Они взялись за руки и пошли по тропе прямо к темному отверстию пещеры. Внутрь они войти не решились. Уж очень там было темно. Принц присмотрелся и воскликнул. «Вон он! Я его вижу!» Из пещеры послышались ляск, скрип, скрежет, как будто проснулась и потягивалась огромная ветряная мельница. Принц и принцесса задрожали, но не отступили. «Эх, была не была!» — сказала принцесса и позвала. «Дракон, выходи! Мы тебе подарок принесли!» «Знаю я ваши подарки!» — произнес дракон хриплым ракочащим голосом. «Небось, опять принцессу притащили. А мне, значит, выходи, сражайся за неё Была бы еще честная борьба, а то у вас же все заранее подстроено, чтобы я проиграл». «Да если б я захотел, никуда бы от меня не делась ваша принцесса. Только на что она мне? Что я стану с ней делать-то?» «Съешь ее, наверное», — робко предположила принцесса. «Тьфу! Нужна мне такая гадость», — ответил дракон грубо. «Да мне к ней прикоснуться-то противно». Принцесса немножко успокоилась и спросила. «А пряники ты любишь?» нет ответил дракон. «Не любишь медовых пряников с орешками?» «Нет», — угрюмо повторил дракон. «А что любишь?» — спросил принц. «Катитесь, откуда пришли и не надоедайте мне!» прорычал дракон, и они услышали, как он заворочился. Ляск и грохот от его движений эхом отдались в глубине пещеры, подобно звукам парового молота на оружейном заводе в Вулбиче. Принц и принцесса переглянулись. Что делать? Возвращаться домой и объяснять королю, что дракон не желает никаких принцесс? Неудобно как-то. Его величество старомоден и просто не поверит, что современный дракон до такой степени не похож на прежних. Войти в пещеру и попытаться сразиться с драконом? Несправедливо. Он же первый не нападает. «Ну что-то же он должен любить!» прошептала принцесса и ласково позвала. «Дракончик!» «Милый!» «Что?» – взревел дракон. «А ну, повтори, что ты сказала!» И они услышали, как дракон пробирается к ним сквозь темноту пещеры. Принцесса повторила дрожащим голосом. Д -д -др «Дракончик, милый!» Длинное чешуйчатое тело вылезло из пещеры и поползло к ним. Чешуя сверкала на солнце, громадные крылья были полураскрыты. Принц и принцесса шаг за шагом отступали, а дракон полз за ними. Наконец им уже некуда стало отступать, за их спиной была скала. Они прижались к этой скале, приготовили шпаги и ждали. Дракон подползал все ближе и ближе. Но, вопреки их опасениям, огонь и дым не вырывались из его пасти. Он полз, слегка извиваясь, как щенок, которому хочется, чтобы его приласкали, но в то же время он боится, что его прогонят. И вдруг они увидели, что громадные слезы текут по бронзовым щекам. «Что с тобой?» – удивился принц. «Никогда еще!» – зарыдал дракон. «Никто не называл меня милой!» «Дракончик, солнышко мое, не плачь!» — сказала принцесса. «Мы будем называть тебя милой сколько угодно, раз тебе это нравится. Мы же хотим приручить тебя!» «Вы меня уже приручили!» — всхлипывал дракон. «Вот чего мне всегда не жизни!» «Ласкового слова, вы согрели мне душу. Я теперь такой ручной, что готов есть из ваших рук». «А чего бы тебе хотелось, милый дракончик?» — спросила принцесса. «Может, все-таки пряника?» Дракон медленно покачал своей тяжелой головой. «А чего же тогда, мой хороший?» «Ох, ваша доброта меня в конец раздраконила», — ответил он. «Никто никогда не спрашивал нас, драконов, чего бы нам хотелось. Вечно подсовывали принцесс, а потом спасали их и ни разу не предложили. Ну, хотя бы выпить за здоровье короля. Несправедливо, жестоко!» И он опять зарыдал. А, «А за наше здоровье ты не хотел бы выпить?» – спросил принц. «Мы как раз сегодня женимся». «Ах, да, принцесса, я за делами забыл тебя спросить. Ты как, согласна?» Принцесса ответила, что согласна. «Выпить за ваше здоровье?» – переспросил дракон, и голос его зазвенел. «О, -о, -о я вижу, вы настоящий джентльмен, сэр». думать только, что мне так дружески предлагают!» «Я польщен, сэр! Я буду счастлив выпить за ваше здоровье и за здоровье вашей прекрасной невесты!» «А чего бы ты выпил?» — спросил принц. «Я бы выпил... О, сэр, если бы вы предложили мне капельку бензинчика! Вот что я обожаю!» «Бензинчика?» «Да сколько хочешь! У меня почти полный бак и еще две канистры в багажнике!» И принц помчался вниз с горы к своей машине. Мы уже говорили, он был неплохим психологом и сразу понял, что с этим драконом принцессу можно оставить совершенно спокойно. «Простите мою наглость», — обратился дракон к принцессе, «пока с нами нет молодого джентльмена. Просто чтобы как-то заполнить время. Не будете ли вы так?» Добры еще раз назвать меня «Дракончик Милый». А если вы еще и пожмете лапу бедному старому дракону, который никогда никому не желал зла, то я буду самым счастливым и гордым из всех драконов, которые когда-либо существовали на свете». Он протянул свою огромную лапу, и громадные стальные когти сомкнулись вокруг ручки принцессы так же мягко, как пальцы гималайского медведя смыкаются вокруг маленькой булочки, которую вы протягиваете сквозь прутья его клетки в зоопарке. И вот принц и принцесса с триумфом вернулись во дворец, а дракон шел за ними, как домашняя собака. И во время свадебного пира никто не поднимал бокал так истово за счастье жениха и невесты, как ручной дракон, которому принцесса дала имя Федо. И когда счастливая пара стала править собственным королевством, Фидо пришел к молодому королю и попросил, чтобы ему поручили какое-нибудь полезное дело. «Чтобы можно было с толком использовать мои крылья и когти, не говоря уже о моем большом сердце». Король подумал, подумал и приладил к спине дракона длинное седло со 150 маленькими сидениями, соединенными вместе по двое, как в автобусе. И дракон, для которого самым большим удовольствием стало доставлять удовольствие другим, собирал каждый день 150 детей и летел с ними на морское побережье. Его сильные крылья легко поднимали в воздух 150 пассажиров. Прилетев к морю, он ложился на песок и терпеливо ждал, пока дети наиграются и наплаваются, следил, чтобы они не заходили глубоко и не перегревались на солнце. А потом летел с ними обратно. Дети очень любили его, называли милой, и когда он слышал это слово, на глазах у него появлялись слезы благодарности. Так он жил всеми любимый и уважаемый, пока не наступил такой день, когда кто-то сказал А он случайно услышал, что драконы устарели, вышли из моды, отжили свой век, что в мире изобретено много новой современной техники. Это его ужасно огорчило, и он попросил короля переделать его во что-нибудь посовременнее. И добрый король, который, как мы уже упоминали, был технически неплохо подкован, переоборудовал старые драконьи доспехи в элегантный обтекаемый фюзеляж. И самый последний в мире дракон стал самым первым в мире самолетом. Эдит Несбит мелисанда Вскоре после рождения принцессы Мелисанды королева, и ее почтенная матушка, хотела устроить торжественные крестины, пригласив на них множество разных гостей, как это водится у всех приличных монархов. Но король, почтеннейший батюшка Мелисанды, топнул ногой и заявил категорический протест. «С такими крестинами всегда бывает что-нибудь неладно!» «Как бы тщательно не составлялся список приглашенных, в него обязательно забывают внести ту или иную фею. А эти дамы, сама знаешь, ужасно обидчивы. Чуть что не по ним сразу насылают порчу, придают проклятию, пускают в ход злые чары и прочие волшебные гадости». «В моем роду уже бывали подобные случаи. Взять хотя бы кристины моей прапрабабки, на которой не позвали фею-малеволу, в результате чего приключилась эта жуткая история с веретеном и столетней спячкой». «Пожалуй, ты прав», — согласилась королева. Когда моя кузина, рассылая пригласительные билеты на Кристины своей дочери, также пропустила какую-то древнюю фею, противная старуха не осталась в долгу. По сей день стоит девочке открыть рот, как оттуда вместо слов начинают выпрыгивать жабы и лягушки. Вот-вот. А потом еще был этот скандал с мышами и поварятами. Не помню точно, кто там в кого превратился, но все получилось очень некрасиво. «Я вовсе не хочу навлечь на своих близких несчастье, и потому предлагаю устроить Кристины в узком семейном кругу. Я буду крестным отцом, ты крестной мамой, а феи не станем приглашать вовсе, чтобы никто из них не был обижен». «Если только они не обидятся все поголовно», — заметила королева. К сожалению, именно так оно и случилось. Когда королевская чита с только что крещённым младенцем по завершении скромной церемонии в узком семейном кругу возвратилась в свой дворец, на пороге их встретила одна из фрейлин. «К вам пришли с визитом несколько дам, Ваше Величество», сообщила она. «Я сказала им, что вас нет дома, но они изъявили желание вас дождаться». «Они в гостиной?» спросила королева. «Нет, я проводила их в тронный зал». сказала Фрейлина. «Видите ли, ваше величество, их на самом деле оказалось несколько больше, чем просто несколько, и гораздо больше, чем может вместить гостиная комната». Всего этих дам оказалось более 700. «Огромный тронный зал был до отказа забит феями всех возрастов и всех степеней красоты или уродства. Добрые и злые, цветочные и лунные, феи-пауки и феи-бабочки, феи-лесные, озерные, луговые, болотные, феи-птицы и феи, ну, просто звери, не говоря уж о феях, имевших человеческий облик. Таковых было абсолютное большинство». Королева открыла было рот, собираясь извиниться за то, что они с мужем заставили себя так долго ждать. Но тут вся толпа фей в один голос вскричала. «Как вы посмели не пригласить меня на крещение дочери?» «Но мы не устраивали никакого приема», – растерянно промолвила королева и, обернувшись к своему супругу, шепнула. «Ну что, убедился? Я оказалась права». Сознание собственной правоты было единственным, чем она могла теперь утешиться. «Однако у вас были кристины кором воскликнули феи. «Поверьте, мне очень жаль, что так вышло!» — начала бедная королева, но фея Малевола не дала ей договорить. А придержи язык!» — сказала она грубо. Малевола была самой старой и самой вздорной из всех фей. Она пользовалась заслуженной нелюбовью окружающих и пропускалась в списках приглашенных на Кристины чаще, чем все остальные феи, вместе взятые. «Оправдываться бесполезно!» — сварливо проскрипела она, тряся скрюченным пальцем перед носом королевы. «Попытка оправдаться лишь усугубляет твою вину!» Вы оба прекрасно знаете, что случается, когда фею не приглашают на Кристины. Сейчас мы по такому случаю преподнесем вам положенные подарки. Я, как самая почтенная и уважаемая из тех фей, вручу свой подарок первой. Итак, я дарю принцессе лысину. Отныне и на всю жизнь голова ее останется без безволосой!» Несчастная королева едва не упала в обморок, а Малевола между тем уже отошла в сторону, уступив место другой фее, наряженной в кокетливую шляпку с живыми змеями вокруг тульи, что по-своему неплохо гармонировала с шелестевшими у нее за спиной большими перепончатыми крыльями. Но тут в разговор вмешался доселе молчавший король. «Постойте, постойте!» — сказал он. «Вы меня удивляете, благородные дамы в конце концов, феи вы или нет? Как вы могли настолько забыться? Неужели ни одна из вас не училась в школе и не проходила там истории своей волшебной расы? Разве пристало мне, бедному, малограмотному монарху, напоминать вам, что феи не могут поступать так, как сейчас хотите поступить вы?» «Да как ты смеешь!» — воскликнула фея в шляпке, змеи на которой поднялись дыбом и угрожающе зашипели. «Знай свое место, наглец! Сейчас моя очередь делать подарок, и я объявляю, что отныне принцесса...» Но тут король сделал шаг вперед и бесцеремонно закрыл ей рукой рот. «Не торопитесь!» — сказал он. «Иначе вам придется пожалеть о своей горячности. Прошу вас!» «Выслушайте меня внимательно. Всем вам хорошо известно, что фея, нарушившая традиции своей расы, исчезает бесследно, как пламя сгоревшей свечи. А согласно традиции, на крестины забывают пригласить только одну, единственную злую фею. Все остальные феи участвуют в празднестве. Отсюда следует вывод. Либо у нас сегодня вообще нет никаких крестин, «Либо вы все на них приглашены, кроме Малеволы, которая уже сделала свой подарок. Впрочем, для нее подобные вещи дело привычное. Надеюсь, я достаточно ясно выразил свою мысль». Трое четверо феи из числа самых добрых, на время поддавшихся дурному влиянию Малеволы, пробормотали что-то насчет зерна здравого смысла в словах его величества. «Кто мне не верит, может попробовать», — предложил король. Поднесите свои гнусные дары моей ни в чем не повинной девочке и заодно на собственном примере продемонстрируйте нам, как угасает пламя свечи. Думаю, это должно развлечь публику. Итак, есть желающие? Желающих не нашлось. После минутного замешательства несколько наиболее приличных фей подошли к королеве и, поблагодарив ее за радушный прием, сказали, что им, к сожалению, пора отправляться по домам. Этот пример вдохновил остальных. Одна за другой все феи попрощались с королевской семьей и выразили мнение, что нынешние крестины удались на славу. — Я получила истинное наслаждение, — сказала дама в змеиной шляпке, выделяя голосом отдельные слова. — Непременно позовите нас в следующий раз. Я просто жажду вновь встретиться с вами и с вашей премилой семьей. «Чуть-чуть лысоватой малюткой!» И она, скривив губы в улыбке, покинула дворец, шелестя перепончатыми крыльями и вовсю шипя своими ядовитыми украшениями. Когда тронный зал наконец опустел, королева со всех ног бросилась в детскую, сняла с головы дочери кружевной чепчик и залилась горькими слезами. Ибо чудесные золотистые волосы девочки снялись, вместе с Чепчиком, и принцесса Мелисандра оказалась лысой, как бильярдный шар. «Не плачь, любовь моя», — сказал, подходя к ней король. «У меня давно уже лежит неиспользованным одно волшебное желание. Его мне подарила в день свадьбы моя крестная. Она, как тебе известно, тоже фея, и, между прочим, очень добрая. До сих пор я не знал, на что его потратить, но теперь у нас есть подходящее применение для этого чудесного подарка». «Благодарю тебя, милый!» — сказала королева, улыбаясь сквозь слезы. «Я сохраню желание до того времени, когда девочка станет взрослой», — продолжил король. «А затем отдам его ей, и пусть наша дочь выберет себе волосы, какие ей будут больше по вкусу». «Но почему не использовать это желание сейчас?» — спросила королева. «Нет, моя дорогая, когда принцесса вырастет, у нее может появиться какое-нибудь другое». Более сильное желание. И потом, к тому времени, волосы могут отрасти сами собой. Увы, этой его надежде не суждено было сбыться. С годами принцесса Мелисандра превратилась в очаровательную девушку, но голова ее так и осталась начисто лишенной волос. Королева шила ей чепчики из зеленого шелка, и нежное юная личико принцессы выглядывала из них, как прекрасный цветок, проклюнувшийся из зеленой почки. И вот настал день, когда королева обратилась к своему супругу. «Дорогой, наша дочь уже стала достаточно взрослой для того, чтобы знать, чего она хочет. Пора отдать ей волшебное желание». Тогда король написал свои крестное письмо и отправил его специальной мотыльковой почтой. В письме он просил разрешения передать свадебный подарок фее своей дочери. «За все это время у меня ни разу не нашлось повода им воспользоваться», — писал он. «Но мне всегда было приятно сознавать, что в моем доме есть столь ценная и полезная вещь». «Желание прекрасно сохранилось и выглядит как новое, а моя дочь сейчас уже достигла возраста, когда человек может самостоятельно, разумеется, не без помощи близких родственников, принимать очень важное решение». Вскоре почтовый мотылёк вернулся с ответом от феи. «Мой славный король». «Вы вольны распорядиться моим скромным маленьким подарком по своему усмотрению. Честно говоря, я совсем о нем позабыла, но тем приятнее было узнать, что вы так бережно его хранили все эти долгие годы. С наилучшими пожеланиями, ваше любящее крестное. Фортуна Ф». Итак, король, отперев семью ключами дверцу золотого сейфа, официально считавшегося потайным, несмотря на то, что он был расположен на самом видном месте в королевских покоях, Достал оттуда волшебное желание И вручил его своей дочери «Какая прелесть!» — воскликнула Мелисанда «Я хочу пожелать, чтобы все твои подданные были счастливы» Но подданные королевства и без того уже были счастливы Находясь под мудрым управлением своих монархов «Тогда... тогда я желаю, чтобы все они были хорошими людьми» Сказала принцесса «Но все они и так были хорошими людьми» потому что они были счастливы, включая даже узников королевской тюрьмы, к тому времени уже успевших перевоспитаться. Таким образом, желание Мелисанды второй раз дало осечку и по-прежнему осталось неиспользованным. Тогда королева сказала, «Радость моя, будь послушной девочкой, пожелай то, о чем я тебя попрошу». «Конечно, мама», сказала послушная принцесса. Королева прошептала ей на ухо, Мелисанда кивнула головой и громко произнесла, «Хочу, чтобы у меня были золотистые волосы длиною в ярд, и чтобы они каждый день подрастали на целый дюйм и росли вдвое быстрее после каждой стрижки и...» «Стой!» – вскричал король. «Довольно и этого!» Принцесса запнулась, и в следующий миг ее желание сбылось. Родители увидели сияющее личико своей дочери в ореоле пышных золотистых волос. «Ах, какая ты красавица!» – вскричала королева. «Жаль, что ты ее прервал. Она хотела пожелать что-то еще». «Что именно?» — спросил король. «Я только хотела добавить, и становились вдвое гуще», — сказала мелисанда «Хорошо, что я тебе помешал», — покачал головой ее отец. «Было бы лучше, если б ты в придачу к волосам попросила Толику здравого смысла». Сам он, между прочим, был человеком весьма трезвомыслящим и к тому же неплохим математиком, запросто решая в уме задачки про в клетках шахматной доски или про гвозди в подковах кавалерийского эскадрона. «Что такое?» Встревожилась королева. Ты как будто чем-то озабочен. Скоро увидите сами, пообещал король. А сейчас давайте веселиться, пока для этого есть повод. Боюсь, пройдет не так уж много времени, и нам станет не до веселья. Поцелуй меня, моя малышка, и пойди к няне. Пусть она научит тебя расчесывать волосы. Но я умею их расчесывать, возразила Мелисанда. Я часто помогала в этом маме. У твоей мамы прекрасные волосы, сказал король. «Но я думаю, что с твоими возни будет куда больше. И проблем тоже». Так оно и получилось. В первый день волосы принцессы были длиною в ярд, и каждую ночь они подрастали на дюйм. Если вы дадите себе труд сделать простой арифметический подсчет, вы убедитесь, что я нисколько не привираю, когда говорю, что примерно через пять недель ее волосы достигли двухярдовой длины». С этого времени и начались неудобства. Волосы влочились за принцессой пополам дворца, собирая с них обильный урожай мусора, пыли и грязи. Разумеется, это были дворцовые мусор-пыль и грязь, гораздо более симпатичные на вид и превосходящая по качеству те, какие вы можете найти в любом другом месте. Но Мелисанди, поверьте, было от этого ничуть не легче. Она долго терпела, Но когда волосы достигли трех ярдов, не выдержала и, позаимствовав у няни большие ножницы, обрезала две лишних трети. Некоторое время после того она чувствовала себя превосходно. Однако волосы продолжали расти и теперь уже росли вдвое быстрее. Так что через 36 дней принцесса вновь была вынуждена таскать за собой тяжелый золотистый шлейф длиною в 3 ярда, то и дело цеплявшийся за мебель или за лестничное перило. Вконец измучившись, она во второй раз обрезала волосы. Но облегчение было недолгим, ибо теперь они подрастали уже на 4 дюйма в сутки, и спустя 18 дней ей волей-неволей пришлось снова браться за ножницы. После третьей стрижки волосы стали расти со скоростью 8 дюймов в день. После следующей – 16 дюймов. Потом 32, 64, 128 и так далее. Теперь принцесса, ложась спать вечером в постель с коротко остриженной головой, поутру просыпалась под грудой золотистых волос и не могла выбраться из кровати, пока не приходила няня с ножницами и не освобождала ее от непосильного груза. «Ах!» «Лучше б я навсегда осталась лысой!» Вздыхала Мелисанда глядя на чепчики из зеленого шелка, бывшие прежде обязательной принадлежностью ее наряда. Порой она плакала по ночам, уткнувшись лицом в огромную копну волос. Но днем старалась не плакать, особенно в присутствии королевы, с чьей подсказки она столь неудачно использовала волшебное желание. Принцесса боялась, что мать воспримет ее слезы, как упрек, в свой адрес. Когда волосы Мелисанды были обрезаны в первый раз, королева отослала по локону всем своим многочисленным родственникам, чтобы те могли вложить их в свои памятные медальоны. Позднее она смогла отправить им уже по большому конверту волос, из которых можно было сделать красивое обрамление для портретов принцессы. Но остальные волосы, масса которых возрастала вдвое с каждой новой стрижкой, девать было некуда. В конце концов их начали просто сжигать. Наступила осень. Тот год в стране выдался неурожайным. Казалось, волосы принцессы забрали себе все золото спелых пшеничных полей. В городах и деревнях начался голод. И вот однажды Мелисанда предложила отцу. «Почему бы нам не использовать мои волосы для каких-нибудь полезных целей? Вместо того, чтобы их сжигать, мы могли бы, например, набивать ими подушки и продавать их за границу, а на вырученные деньги кормить голодающих». Королю эта идея понравилась. Он собрал на совет местных купцов, которые разослали повсюду образцы волос принцессы, и вскоре к ним рекой потекли заказы. В короткий срок волосы мелисанды превратились в главную статью экспорта страны. Ими набивали подушки и перины. Из них вязали прочные морские канаты и красивые золотистые шторы, мгновенно вошедшие в моду у заграничных аристократов. Одна из компаний наладила производство «влосянец» для монахов-отшельников, которые, как известно, предпочитают носить одежду из самой грубой и жесткой материи, дабы тем самым умершлять себе мирские желания. Однако влосянецы из волос принцессы получились такими мягкими, что мирские желания у монахов не только не умершлялись, но и наоборот – начали проявляться с невиданной прежде силой так что они с негодованием и ужасом отвергли эти одежды, назвав их – чересчур искусительными. Зато они пришлись по вкусу матерям, пеленавшим в них своих младенцев. А в королевских семьях и вовсе стало зазорным использовать в качестве пеленок для новорожденных принцесс и принцев что-либо еще, кроме тканей из волос Мелисанды. А волосы меж тем продолжали расти. Изделия из них потоком шли за границу, откуда в обмен поступали продукты питания. Голод в стране резко пошел на убыль и очень скоро прекратился совсем. «Ну что ж», — сказал тогда король, — «надо признать, твои волосы оказались очень кстати и помогли нам избавиться от голода. Но теперь, когда с этим покончено, я напишу письмо своей крестной и посоветую с ней, как быть дальше». И он написал письмо и отправил его с жаворонком, который на следующий день вернулся с ответом. «Почему бы вам не объявить конкурс среди заграничных принцев? В прошлом этот прием давал неплохие результаты. Победителю конкурса обещайте традиционное вознаграждение». Король не стал откладывать дело в долгий ящик и в тот же день разослал во все стороны света Герольдов со следующим объявлением. «Срочно! Требуется компетентный принц с хорошими рекомендациями, который получит руку принцессы Мелисанды, если сумеет остановить рост ее волос». компетентные принцы не заставили себя долго ждать. Они целыми толпами пребывали из ближних и дальних земель, привозя с собой всевозможные, обычно дурно пахнущие и гадкие на вкус снадобья в бутылках, коробках и даже в огромных железнодорожных контейнерах. Принцесса добросовестно перепробовала все эти снадобья, как внутренние, так и наружные. И ни одно из них, не пришлось ей по вкусу. Точно так же ей не пришелся по вкусу ни один из компетентных принцев, претендовавших на ее руку. Поэтому она не очень расстраивалась, когда все их эксперименты заканчивались неудачей. Теперь уже Мелисанда спала в тронном зале, поскольку никакая другая из комнат дворца не могла вместить ее отраставшие к утру волосы. Всякий раз к моменту ее пробуждения Огромный зал был доверху забит золотистыми волосами Плотно умятыми и спрессованными Подобно набитым в амбар тюкам овечьей шерсти Каждый вечер, после того, как у нее в очередной раз обрезали волосы Принцесса садилась у окна, выходящего в сад И со слезами на глазах целовала маленькие зеленые чепчики С грустью вспоминая о том счастливом времени Когда она была совершенно лысой Именно там, у окна тронного зала, она в один из теплых летних вечеров впервые увидела принца Флоризеля. Он прибыл во дворец двумя часами ранее, но счел неудобным появиться перед принцессой, не смыв предварительно с себя пыль дальних странствий. По некоторым сведениям, дальность его странствий была сильно завышена позднейшими придворными летописцами, но, как бы то ни было, пропылился он весьма основательно. Когда же, наконец, Флоризель, приняв ванну и приведя в порядок свою одежду, вошел в зал для приема гостей, оказалось, что принцесса уже отбыла в свои покои, сопровождаемая двадцатью пажами, сгибавшимися под тяжестью ее волос. Тогда принц от нечего делать отправился в дворцовый парк и начал при свете луны разгуливать по дорожкам. Обычно в это время суток в таких местах можно встретить лишь привидения, да еще разве что пару-другую романтических принцев. Но привидения в королевском замке давно уже не водились, а все приезжие принцы оказывались слишком компетентными для того, чтобы быть романтическими. Таким образом, Флоризель гулял в полном одиночестве, рассеянно оглядываясь по сторонам, и неожиданно, подняв глаза, увидел в окне принцессу Мелисанду. Нечаянно встретившись с ним взглядом, Принцесса почему-то вдруг сильно захотела, чтобы именно этот принц смог добиться успеха и победить в объявленном ее отцом конкурсе. Что касается принца, то он захотел сразу так много разных вещей, что мы не станем утомлять читателя их перечислением. Галантно поклонившись и шаркнув ножкой по белому песку садовой тропинки, он сказал «Ты, стало быть, и есть, мелисанда «А ты, наверное, Флоризель», – последовал встречный вопрос из окна. Принц снова поклонился. Он вообще обладал неплохими манерами, что вполне заменяло ему недостаток компетентности. «Вокруг твоего окна так много красивых роз», — сказал он. «А здесь внизу нет ни одной». Принцесса бросила ему одну из трех белых роз, которые она держала в руке. Ловко поймав подарок, он продолжил. «Эти розовые кусты толстые и крепкие, словно деревья. Как ты думаешь, могу я по ним добраться до твоего окна?» «Попробуй». — ответила Мелисандра. — Он попробовал, и у него получилось. — Итак, — промолвил Флоризель, усаживаясь на подоконнике, — если я выполню условия твоего отца, ты выйдешь за меня замуж. — Так обещал мой папа, когда объявлял конкурс, — заметила принцесса, поигрывая двумя белыми розами. — Милая принцесса, — сказал Флоризель, — меня очень мало волнует обещание твоего благородного отца. Другое дело — твое собственное желание. Согласна ли ты мне его дать? — Согласна. — сказала она и дала ему вторую розу. «Я прошу твоей руки!» «Я понимаю», — прошептала она. «А да. одно и сердце!» «Да», — вздохнула принцесса и вручила ему третью розу. «И поцелуй, чтоб скрепить обещание!» «Да». «И еще по одному поцелую отдельно за руку и сердце!» «Да», — в третий раз сказала Мелисанда и подарила ему один за другим три поцелуя. «Решено!» заявил Флоризель после того, как с лихвой вернул полученные подарки. «Теперь перейдем к делу. Этой ночью ты не должна ложиться в постель. Оставайся здесь у окна, а я буду дежурить в саду. Когда твои волосы целиком заполнят комнату, окликни меня, а затем поступай так, как я тебе скажу». «Хорошо», — согласилась принцесса. На рассвете принц, мирно дремавший на мягкой траве под розовыми кустами, был разбужен криком Мелисанды. «Флоризель! Флоризель! Мои волосы заполнили всю комнату и вот-вот вытолкнут меня из окна!» «Забирайся на подоконник!» — скомандовал он. «И трижды обмотай волосы вокруг того железного крюка, что торчит рядом из стены!» Она сделала все, как было сказано. После этого принц вытащил из ножен свой острый меч и, взяв его в зубы, вскарабкался по ветвям к окну. Взял одной рукой волосы принцессы примерно на расстоянии ярда от головы и приказал... «Прыгай вниз!» Принцесса послушно прыгнула и громко закричала от боли, поскольку теперь она раскачивалась над землей, будучи подвешена за собственные волосы. Но Флоризель не терял времени даром. Одним взмахом меча он обрезал волосы чуть повыше того места, где их держала его рука, а затем осторожно опустил Мелисанду на траву и сам спрыгнул вслед за ней. Они постояли в саду, болтая о том осем до тех пор, пока солнце не взошло высоко над вершинами деревьев, а расположенные на полянке солнечные часы не показали время завтрака. Проведя много времени на свежем воздухе, они изрядно проголодались и потому, не мешкая, вошли во дворец. Собравшиеся к завтраку придворные ахнули от радости и изумления при виде принцессы, чьи волосы за утренние часы не отросли ни на дюйм. «Как тебе это удалось?» — спросил король, пожимая руку принцу Флоризелю и дружески похлопывая его по плечу. «Нет ничего проще!» — скромно ответил Флоризель и также, разумеется, очень почтительно похлопал по плечу своего будущего тестя. «До сих пор во всех случаях волосы отрезались от принцессы, а я поступил наоборот и отрезал принцессу от волос». Только и сказал король, отличавшийся, как мы уже говорили, редкостным здравомыслием и способностью предвидеть дальнейший ход событий. Во время завтрака, проходившего в очень оживленной, почти праздничной атмосфере, король хранил молчание, то и дело с тревогой, поглядывая на свою дочь. Как скоро выяснилось, тревога его была не напрасной. Когда по окончании трапезы все встали из-за стола, поднялась со своего места и Мелисанда. Но в отличие от остальных, ее подъем несколько затянулся. Уже стоя на ногах, она продолжала вытягиваться вверх, к потолку. Казалось, этому наваждению не будет конца. Вся благородная публика, не говоря уже про неблагородных лакеев, кельнеров и гвардейцев, замерла, широко разинув рты, и начала понемногу опоминаться лишь к тому времени, когда принцесса достигла высоты 9 футов. «Именно этого я и боялся», — грустно сказал король. «Интересно, какими темпами будет продолжаться рост? Видишь ли, — обернулся он к злосчастному флоризелю, — когда мы отрезаем волосы, они продолжают расти еще быстрее, а когда мы отрезаем от волос принцессу, начинает расти она сама. Как жаль, что ты об этом не подумал». Принц не нашелся с ответом и только растерянно развел руками. А принцесса, зная себе, продолжала расти. Обед ей пришлось сервировать на улице, поскольку к тому моменту она уже не помещалась внутри дворца. Впрочем, Мелисандра все равно не могла даже думать о еде, настолько она была расстроена случившимся. Бедняжка так много плакала, что в саду началось настоящее наводнение, и несколько наименее расторопных пожей не успевших спастись бегством на террасу дворца, едва не утонули в ее слезах. К счастью, принцесса вовремя вспомнила сходный случай из «Алисы в стране чудес» и поспешно перестала плакать. Но при этом она отнюдь не перестала расти. Вскоре она была вынуждена покинуть дворцовый сад, чтобы ненароком не поломать экзотические деревья и не раздавить какую-нибудь укрывшуюся в кустах беседку. Выйдя из города, она расположилась на обширном пустыре за его стенами. Но даже этот пустырь оказался для нее слишком тесным, поскольку с каждым новым часом размеры принцессы увеличивались ровно вдвое. Никто не имел понятия, что делать в такой ситуации. Ведь стремительно растущей принцессе невозможно было даже найти место для ночлега. Сейчас она, поджав ноги, сидела на пустыре в своем зеленом золотом платье. Хорошо еще, что одежда росла вместе с ней. И походила на огромный, покрытый цветущим дроком холм. тяжело нависающей над городскими кварталами, среди обитателей которых уже были заметны первые признаки паники. Тень от принцессы, неумолимо разрастаясь, простерлась через всю столицу, достигнув королевского дворца, на башне которого рыдала несчастная королева. Рядом с ней, ни жив, ни мертв, стоял принц Флоризель, еще недавно мечтавший жениться на этой девушке, ныне превосходящий размерами самую высокую гору королевства. Один король не потерял присутствие духа и попытался что-то предпринять. Еще утром, сразу после завтрака, он написал письмо своей крестной и отправил его с ласковой почтой. Просьба не путать, имеется в виду не проявление нежности, а маленький хищный зверек под названием Ласка, очень быстрый и пронырливый, но отнюдь не склонный ласкаться к кому бы то ни было. Ближе к вечеру Ласка вернулась, принеся обратно нераспечатанное королевское письмо, на котором стоял штамп. Адресат выбыл. Новое местонахождение неизвестно. Именно в это время, когда жители страны были подавлены столь внезапно свалившейся на них напастью, король соседнего королевства решил послать свои войска и захватить остров, на котором жила принцесса Мелисанда. Войска прибыли к месту назначения, высадились на побережье острова и, построившись в колонны, двинулись по направлению к столице. С высоты своего роста Мелисанда заметила полчища вражеских солдат, топчущих священную землю ее отечества. «Завоевателей нам только не хватало», сказала она своим мелодичным голосом, звучащим сейчас как густой могучий бас. «Сейчас попробуем с ними разобраться». И она, нагнувшись, начала брать горстями целые батальоны, а пригоршнями — полки, вместе с полковыми оркестрами и полковой артиллерией. и аккуратно ссыпать все это на транспортные корабли незваных пришельцев. Когда вся армия была погружена, она дала каждому кораблю по крепкому щелчку большим пальцем, отчего вражеская флотилия получила такое мощное ускорение, что смогла остановиться лишь в виду берегов своей собственной страны. По возвращении домой вся армия от генерала до последнего солдата дружно заявила, что предпочтет пройти через военный трибунал и подвергнуться суровому наказанию, лишь бы не отправляться вновь на тот ужасный остров. Однако король их страны был чертовски упрям и своенравен. Столкнувшись с неповиновением в собственных войсках, он не оставил захватнических планов, решив на сей раз загрести жар чужими руками. С этой целью он подговорил нескольких других королей, не отличавшихся особой щепетильностью в вопросах войны и мира, напасть на страну, где правил отец мелисанды Между тем принцесса, сидя на самом большом холме, почувствовала, как земля начинает оседать и продавливаться под весом ее тела. «Похоже, я становлюсь чересчур тяжелой», заметила она и шагнула в море, едва доходившая ей до щиколоток и даже не замочившая подол платья Тогда-то она и заметила приближавшийся к острову огромный флот, состоявший из быстроходных фрегатов, каравел, броненосцев, эсминцев, галер, канонерских лодок, торпедных катеров и грузовых барж с вооруженными до зубов десантниками. Мелисанда могла потопить их всех одним хорошим пинком, но не стала этого делать, не желая губить моряков, всего лишь выполнявших приказы своего безрассудного начальства. К тому же волна, поднятая столь резким движением ее ноги, могла запросто захлестнуть прибрежные города острова. Поэтому она просто-напросто наклонилась, оторвала весь остров от морского дна с такой же легкостью, с какой высрывает лесной гриб, как известно, острова подобно грибам стоят среди моря на толстой и крепкой ножке, и очень бережно, стараясь никого не уронить и не разрушить ни одно здание, перенесла его далеко-далеко на другой край света. Так что, когда Соединенный флот нескольких королевств прибыл в то место, где, судя по картам, должен был находиться предназначенный к завоеванию остров, они нашли там лишь буйно штормившее, взбаламученное море. Эта принцесса, уходя прочь вместе со своим островом, подняла ногами сильную штормовую волну. Командиры Соединенного флота, решив, что тут не обошлось без происков короля, подбившего их на эту нелепую авантюру, страшно обозлились, развернули свои корабли и, высадившись на его территории, задали инициатору похода и его многострадальной армии жуткую трепку, надолго отбив у него охоту к интригам, загребанию жара и сколачиванию всевозможных военных блоков. А Мелисанда тем временем выбрала подходящее место среди океана, богатое рыбой, крабами и морской капустой при полном отсутствии акул, хорошо прогреваемое солнцем и продуваемое свежими ветрами и тихонько опустила остров вниз. Жители страны тут же побросали в воду якоря и основательно закрепившись на морском дне отправились по домам и легли спать, громко благодаря судьбу, пославшую им принцессу столь выдающихся габаритов и называя Мелисанду оплотом нации и спасительницей Отечества. Но согласитесь, велика ли радость быть оплотом нации, если ваш рост достигает нескольких миль, и вам не с кем даже перемолвиться словом, а больше всего на свете вам хочется стать нормальным человеком и выйти замуж за своего любимого? Когда наступила ночь, и в домах на острове погасли почти все огни, Принцесса подошла поближе к берегу и, глядя свысока на королевский дворец, где прошло ее счастливое детство, заплакала, уже не пытаясь сдержать слезы, блага не стекали не на землю, а в соленые воды океана, и никому не могли причинить вреда. Затем она подняла взгляд к звездному небу. «Интересно, как скоро я дорасту до неба и стукнусь головой о какую-нибудь звезду?» – подумала она. В этот момент она услышала чей-то шепот, раздававшийся в самой ее ушной раковине. Голос был очень слаб, но вполне отчетлив. «Обрежь свои волосы!» — сказал он. Как вы помните, все вещи, бывшие на принцессе, росли вместе с ней. И сейчас, заглянув в сумочку, висевшую на ее поясе, она нашла там гигантские ножницы размером с Малайский полуостров, подушечку для булавок, при желании могущую накрыть собою весь Лондон, и ярдовую ленту с дюймовыми делениями, достаточно длинную для того, чтобы опоясать все побережье австралийского континента. Хотя голос, шептавший Мелисанди на ухо, показался ей очень слабым и песклявым, Она сразу же признала в нем голос принца Флоризеля и без малейших колебаний последовала его совету. С чудовищным лязгом ножницы начали прядь за прядью отсекать волосы, падавшие в море, где их тут же пустили в дело оборотистые рачки, крабы, моллюски и полипы, построившие таким образом самый большой в мире коралловый риф. Но к нашей истории это уже не имеет прямого отношения. «Подойди ближе к острову!» — сказал голос. Принцесса сделала шаг вперед и остановилась. Она не решалась подходить слишком близко, боясь раздавить кого-нибудь на берегу. Взглянув вверх, она увидела, что звезды, еще недавно висевшие совсем рядом с ее головой, как будто начали удаляться, понемногу тускнее в глубине ночного неба. «Приготовься плыть!» – продолжил голос, и Мелисанда почувствовала, как что-то, отделившись от ее уха, скользнуло вниз по руке. В следующую минуту она уже барахталась в воде недалеко от полосы прибоя. Принц Флоризель оказался поблизости и помог ей доплыть до твердой земли. «Я перелез на твою руку, когда ты несла остров», — сообщил он. А затем добрался до твоего уха и начал кричать в рупор. «Ты была так велика, что при всем желании не смогла бы меня заметить». «Ах, милый принц!» — вскричала, обнимая его мелисанда «Ты спас меня от... от... даже не знаю от чего». «Мне было так страшно и одиноко там, наверху, среди звезд!» Они тотчас поспешили во дворец, необычайно обрадовав своим появлением королеву и короля. Впрочем, король, даже радуясь, выглядел озабоченным. «Неплохо, неплохо, молодой человек!» — сказал он Флоризелю и благосклонно похлопал его по загривку. «Вы постарались на славу, но в результате всех ваших усилий мы пришли к тому, с чего начинали. Посмотрите!» «Волосы принцессы растут с прежней скоростью». Увы, он, как всегда, был прав. И вновь король сел составлять письмо своей крестной, на сей раз отправив его с летучей рыбой, которая вскоре принесла ответ. «Только что возвратилась из отпуска. Сочувствую вашим несчастьям. Почему бы вам не применить здесь весы?» Королевский совет много часов подряд размышлял над этим посланием. Были привлечены эксперты и консультанты из Палаты мер и весов, а также несколько специалистов центрального рынка столицы, больших мастеров по части взвешивания, недовешивания и обвешивания. Вся эта куча народу, собравшись в тронном зале, судила, редила так и эдак, высказывала веские замечания, приводила весомые аргументы, но так и не смогла прийти к какому-нибудь маломальски толковому выводу. Принц Флоризель не присутствовал на заседании городского совета, да его и не приглашали, поскольку он не был достаточно компетентен. Однако принц не сидел сложа руки. Отправившись в ближайшую мастерскую, он заказал там огромные золотые весы, и когда заказ был выполнен, установил их в дворцовом саду под развесистым дубом. На следующее утро он обратился к принцессе. «Моя милая Мелисанда, мне кажется, настало время для серьезного разговора. Мы с тобой взрослые люди. Мне уже скоро 20 а в эти годы пора остепениться и подумать о будущем. Поскольку мы, как будто, если мне, конечно, не изменяет память, решили навсегда соединить свои судьбы, согласишься ли ты довериться мне целиком и полностью?» Принцесса кивнула, пока еще плохо понимая, куда он клонит. «Тогда спустись в сад и сядь на одну из чашек этих прекрасных золотых весов. Это весьма экстравагантное предложение несколько подпортило эффект от солидного и глубокомысленного начала его речи, но принцесса, тем не менее, послушно исполнила просьбу своего будущего супруга. «А кто сядет на другую чашку?» – спросила она, глядя на принца и с трудом сохраняя серьезность, ибо эти весы очень напоминали по внешнему виду обыкновенные детские качели. «На них не сядет никто!» заявил сей зрелый муж, умудренный почти двадцатью годами жизненного опыта. «Эта чашка предназначена для твоих волос. Понимаешь, в чем дело? Мы не можем отрезать волосы от тебя или тебя от волос, поскольку в этом случае кто-нибудь из вас обязательно начинает расти. Я до сих пор вздрагиваю, когда вспоминаю твою чудовищ... То, то есть твою прелестную фигуру, нависающую над островом, подобно тучи... То есть я хотел сказать, подобно... прекрасному светлому облаку. Однако я отвлекся. Суть моей идеи такова. Мы дождемся, когда ты и твои волосы совершенно уравновеситесь и отрежем вас друг от друга в тот самый момент, когда невозможно будет определить, кто от кого отделился. В этом случае ни у тебя, ни у волос не будет повода для того, чтобы пускаться в безудержный рост». «Или напротив, повод будет у нас обоих», скептически заметила принцесса. «Это исключено», сказал Флоризель. «Ты слишком высокого мнения об уме Малеволы, если думаешь, что она могла предусмотреть такую возможность. И кроме того, фея фортуны не зря ведь упомянула про весы». «Ну как? Ты согласна рискнуть?» «Поступай так, как считаешь нужным», вздохнула бедная принцесса, внутренне готовясь к самому худшему. «Но сперва я хочу поцеловать маму, папу, няню и тебя, мой драгоценный, на тот случай, если я снова стану великаншей и не смогу больше ни с кем целоваться». На сей счет у принца возражений не было. Он тут же вызвал в сад упомянутых Мелисандой лиц, и все они с чувством перецеловались. Затем няня обрезала волосы принцессы, и они сразу принялись расти с удвоенной быстротой, заполняя вторую чашу весов. Король, королева и няня плотно их уминали, а принц в это время стоял между чашами с обнаженным мечом, готовый в нужный момент нанести удар». Он сделал это тогда, когда стрелка на шкале чуть-чуть не дошла до середины и поступил совершенно правильно, ибо за то время, что его меч рассекал воздух, волосы успели подрасти еще на пару дюймов и были отсечены от принцессы как раз в момент абсолютного баланса весов. «А у тебя не дурной глазомер, мой юный друг», сказал король, обнимая своего теперь уже стопроцентного зятя. ибо условие конкурса было выполнено. Волосы Мелисанды перестали расти, да и сама она не проявляла больше склонности к гигантизму. Чаша с золотистыми волосами звонко ударилась о землю, когда принцесса спрыгнула с другой половины весов и бросилась обнимать своих родных и близких. Все они плакали и смеялись от счастья. Свадьба Мелисандры и Флоризеля состоялась уже на следующий день. Все присутствовавшие на ней единодушно отмечали редкостную красоту невесты, а также то обстоятельство, что ее роскошные волосы были, сравнительно, конечно, короткие, доходя ей только до лодыжек. Если уж быть предельно точным, то их длина, как это зафиксировано в придворной летописи, составляла ровно 5 футов 5 с четвертью дюймов. Дело в том, что расстояние между чашами весов составляло 10 футов 10,5 дюймов, а «Принц» нанес удар как раз посередине, миллиметр в миллиметр. Кстати, после такого великолепного удара мечом никто больше уже не пытался высказывать сомнения относительно его компетентности. Эдит Несбит. «Принцесса и кот». Этот день, внесший крутые перемены в судьбу принцессы, начался, как множество других самых обычных дней. Когда она пробудилась, за окном весело щебетали птицы, ярко светило солнце, Принцесса быстро встала с постели и поспешила в детскую, чтобы выпустить на свободу мышей, за ночь попавшихся в расставленные по углам мышеловки. Няня принцессы, каждый вечер занимавшаяся установкой ловушек с кусочками сыра в качестве приманки, не переставала удивляться хитрости маленьких грызунов, умудрявшихся съесть сыр и при этом избежать заслуженного возмездия. Интересно, что бы сказала няня, узная она о проделках своей воспитанницы, по утрам неизменно освобождавшей пленников? Но об этом не знал никто, кроме принцессы и, разумеется, самих мышей, испытывавших к ней искреннюю признательность. Затем было умывание и завтрак, после которого принцесса открыла окно и бросила крошки птицам, всегда к этому времени слетавшимся на мраморную террасу перед ее покоями. До начала уроков у нее оставался еще час, который она, как обычно, провела за играми в саду. Она никогда не начинала играть, не обойдя предварительно все капканы селки, расставленные среди зарослей придворными садовниками, дабы убедиться, что в них не застрял какой-нибудь излишний резвый кролик или чересчур любопытный крот. Придворные садовники не отличались служебным рвением и редко выходили на работу раньше половины девятого, так что у принцессы было в запасе достаточно времени. Утреннюю прогулку сменили уроки с добрым старым профессором квази-мини Макси Пикамилем, а затем опять игры, продолжавшиеся до обеда, потом занятия рукоделием и снова игры. В целом не такой уж плохой режим дня. В пять часов пополудни пришло время пить чай. «Съешьте бутерброд с маслом, ваше высочество», — сказала няня, — «а потом будет вкусный сливовый пирог». «Почему-то мне сегодня не хочется сливового пирога», — вздохнула принцесса Эверильда. «И вообще у меня такое чувство, будто вот-вот что-то произойдет». «Всегда что-нибудь происходит», — заметила няня. «Нет, на сей раз это будет что-то страшное». Возможно, дядя опять издаст для меня какой-нибудь закон Недавно он сочинил указ, по которому принцесса обязана в первое воскресенье каждого месяца Ходить только в белом платье Он говорит, что это нужно в целях экономии Но я-то знаю, что он поступает так только из вредности Нехорошо говорить такие вещи о своем дяде, сказала няня И потом, у вашего высочества очень красивое белое платье Оно ничуть не хуже, чем розовое или голубое И все же в глубине души няня была совершенно согласна с принцессой. Родители принцессы умерли, когда она была еще совсем крошечной, и с того времени ее дядя правил страной в качестве регента. Вероятно, вы уже не раз замечали, что с дядями в сказках всегда что-то неладно. Практически невозможно найти сказку, где дядя был бы добрым и порядочным человеком. Обычно все они изрядные злодеи и мерзавцы, и дядя принцессы отнюдь не был исключением из этого странного правила. Более того, по части зловредности он мог дать немало очков вперед всем прочим сказочным дядям. В своей стране регент пользовался крайне дурной репутацией. Как уже отмечалось, разговор принцессы и няни происходил во время традиционного чаепития. Так уж издавна повелось, что в пять часов все жители королевства, независимо от звания и профессии, начинали заваривать чай. Но в тот день традиция была нарушена, ибо вместо чая жители страны заварили кашу, да еще какую, они вдруг взяли и устроили революцию. Принцесса только-только успела откусить первый кусочек от бутерброда и, медленно его пережевывая, разглядывала следы своих зубов на сливочном масле, когда в комнату ворвался почтенный профессор в съехавшем на бок огромном седом парике и завопил не своим голосом. «Дождались! Вот она, революция! А ведь я предупреждал, что народ не потерпит этот последний налог на мыло!» «О, боже! Принцесса!» Простонала няня, становясь белой, как скатерть. «Да, я знаю!» — сказал профессор. «Принцессу надо спасать! У пристани на реке нас ждет яхта с голубым парусом и золотыми буквами УП! Ученик профессора! Нельзя терять ни секунды! Я выведу принцессу черным ходом!» И схватив Эверильду за руку, в которой она все еще держала бутерброд, профессор потащил ее за собой. «Быстрей, быстрей, моя дорогая!» – приговаривал он. «Речь идет ни много ни мало как о твоей жизни. Любая задержка может оказаться роковой!» И роковая задержка произошла. Причем виновником ее был сам профессор, забежавший по пути в дворцовую библиотеку, чтобы забрать оттуда рукопись книги, над которой он трудился всю жизнь. Книга называлась «Все объясняется просто». Профессор как раз снимал ее с полки. Когда ворвавшаяся во дворец, революционная толпа добралась до библиотеки и с криком «Свободы!» и «Мыло!» схватила его за воротник, а также за другие части одежды. Принцессу и Верильду они не заметили, поскольку профессор в последний момент, услышав топот ног в коридоре, успел спрятать ее за спинкой кресла, придвинутого к книжному шкафу. «Когда они меня уведут, беги через черный ход прямо к яхте!» Шепнул он в последний момент перед тем, как представители угнетенных классов распахнули дверь комнаты. Спустя несколько минут библиотека опустела. и Эверильда дождалась, когда шум в коридоре затих и, выбравшись из своего укрытия, спустилась по лестнице для прислуги в помещение дворцовой кухни, откуда без каких-либо помех вышла на улицу. Никогда прежде ей не случалось ходить пешком по улицам города, но зато она неоднократно проезжала по ним в карете, запряженной четверкой белых коней, и сейчас довольно быстро сообразила, в какой стороне находится река. Добежав до набережной, она увидела в сотне шагов от себя стоявшую у причальной стенки яхту под голубым парусом. Спасение было близко, но тут принцесса заметила в подворотне двух противных мальчишек, которая поймав кота, привязывали к его хвосту ржавую жестянку. «Ах вы, бандиты!» – вскричала она. «Сейчас же отпустите бедную кошку!» «Иди своей дорогой, покуда цела!» – посоветовали ей противные мальчишки. Тогда Эверильда, подскочив к ним, отвесила каждому по хорошей затрещине. Растерявшись от неожиданности, мальчишки выпустили кота, и тот со всех ног помчался прочь. Принцесса также не стала медлить и побежала дальше, а пришедшие в себя мальчишки начали бросать в нее и кота камнями, ни один из которых, к счастью, не достиг цели. До яхты оставалось совсем недалеко, когда принцесса вновь остановилась. На сей раз причиной задержки был мальчик, плакавший на ступеньках крыльца. «Что случилось?» – спросила Эверильда. «Я голоден», – сказал мальчик. Папа и мама умерли А дядя лупил меня почем зря И я убежал из дома Удивительно, сказала принцесса Как много у нас с тобой общего Мой дядя, правда, меня не бил Но в остальном он ничуть не лучше твоего И я тоже убегаю из дома Идем со мной, нам надо успеть вон на ту яхту Только поторапливайся, а то будет поздно Увы, как это ни печально Принцесса оказалась права Уже было слишком поздно Из-за угла на набережную вывалила революционная толпа. Граждане закричали «Свободы и мыло!» и арестовали обоих беглецов. Мальчик был отправлен в работный дом, а принцесса брошена в тюрьму. Кое-кто из вождей трудового народа требовал отрубить ей голову, поскольку они опасались, что из нее вырастет что-нибудь деспотическое, на вроде ее дядюшки-регента. Но все люди, которым хотя бы изредка доводилось бывать во дворце в дореволюционные времена, в один голос хвалили принцессу и категорически высказывались против ее казни. В конце концов было решено избавиться от нее с помощью колдовства. Немедленно отрядили гонцов к главному волшебнику страны, и тот, получив повестку, явился на заседание временного революционного правительства». «И это для меня не проблема, товарищи», — сказал он, узнав, что от него требуется. «Я помещу ее в башню на затерянном острове посреди моря гибельных бурь. И это прекрасное, очень надежное место, откуда можно выбраться лишь одним способом». «Один способ — это слишком много», — строго сказали ему представители новой власти. «Нужно сделать так, чтобы не было вообще никаких способов». «Видите ли», — Робко заметил волшебник, начиная опасаться за свою собственную голову. «В мире не существует таких мест, откуда нельзя было бы найти выход. Но у нее будет один шанс против 50 миллиардов, а это, согласитесь, достаточно солидная гарантия». Временное правительство подумало и нехотя согласилось. На всякий случай... объявив товарищу-главному волшебнику строгий выговор за снисходительное отношение к врагам революции. Из тюрьмы привели Эверильду, и волшебник вызвал для нее экипаж собственного изобретения, бывший наполовину драконом, наполовину автомобилем и наполовину аэропланом. Таким образом, это был уже не один, а как бы полтора экипажа, или, проще говоря, полуторка. Послушно явившись на зов хозяина, универсальный гибрид принял в свой кузов Эверильду, получил необходимые инструкции и по команде «Пшоу!» взмыл в воздух и начал круто набирать высоту. У принцессы перехватило дух, она закрыла глаза и изо всех сил стиснула зубы, чтобы не завержать от страха. Это ей удалось. Членам временного правительства, присутствовавшим при отправке экс-принцессы на вечное поселение за 3 земель, Так понравился комбинированный экипаж Полуторка главного волшебника, что они заменили вынесенный ему строгий выговор простым выговором, без занесения в личное дело. Между тем Полуторка доставила Эверильду в нужное место, высадила ее из кузова и полетела обратно к своему хозяину, который ласково потрепал ее подраконьему загривку и вдоволь угостил машинным маслом, бензином, огнем и минеральной водой. А что же принцесса? Когда шум и свист улетавшего монстра растаял вдали, она открыла наконец глаза и обнаружила, что стоит на верхней площадке огромной башни. Она была одна, совершенно одна. Я здесь не останусь, подумала Эвирильда. Я обязательно сбегу, так же как сбежала из дворца. Подойдя к краю площадки, она посмотрела вниз. Башня стояла посреди сада, со всех сторон окруженного дремучим лесом, за которым простирались поля. А дальше, куда ни глянь, были только крутые утесы, а чьи стены дробились свирепые волны моря гибельных бурь. «Отсюда не убежишь», — вслух сказала принцесса и вспомнила, что ей, собственно, и некуда бежать. Поскольку ее дворец конфисковали революционные власти, а кроме дворца у нее не было никакого дома. «Интересно, где сейчас моя бедная няня?» – подумала она и заплакала. Но плакала недолго. Все-таки она была королевской дочерью и королевской прапра -пра и так далее внучкой. А это, сами понимаете, не шутки. Короли вообще очень редко плачут, поскольку такие проявления чувств плохо соответствуют их королевскому достоинству. «Что ж, буду жить здесь, пока кто-нибудь меня не спасет». «Решила принцесса. А для начала исследую свои новые владения. Это будет забавно». Это оказалось даже забавнее, чем она предполагала. Как выяснилось, на каждом этаже башни имелась только одна комната. На самом верхнем этаже располагалась ее спальня. Расчески и прочие принадлежности, лежавшие на туалетном столике, были помечены ее вензелем с буквами «ЭП». Под спальней находилась гостиная, «Еще ниже — столовая комната, и в самом низу — кухня с полным набором посуды и других вещей, необходимых для приготовления пищи». «Как славно!» — сказала принцесса. «Теперь я могу играть в кухарку. Раньше мне не позволяли этого делать. Было бы только из чего готовить». Она заглянула в шкафы и нашла там множество кувшинов, жестяных банок и фляг с рисом, бобами, мукой, горохом, макаронами, сахаром, чечевицей, изюмом, цукатами, разными крупами, соленьями, маринадами и приправами. Первым делом Эверильда извлекла из шкафа жестяную коробку с цукатами и отдала им должное, за один присест опустошив коробку почти на треть. «По крайней мере, с голоду я не умру», сказала она и тут же спохватилась. «Но что будет после того, как я съем все эти припасы?» В волнении она вскочила из-за стола и уронила на пол коробку. Цукаты рассыпались по всей кухне. Однако, когда она подняла коробку, та оказалась вновь заполненной доверху, как будто она ничего не ела и не рассыпала. «Ура!» – закричала принцесса, неоднократно слышавшая это словечко от королевских гвардейцев. «Конечно же, это волшебная башня, и все вещи здесь тоже волшебные! Сколько бы я ни ела, кувшины и банки всегда будут полными!» Дрова в очаге уже были сложены. Принцесса развела огонь и попыталась сварить рис. Но тот пристал к днищу и стенкам кастрюли и подгорел. «Вы когда-нибудь ели подгорелый рис?» «Уверяю вас, это далеко не самое вкусное кушанье на свете». Тогда принцесса занялась макаронами, но те слипались в сплошной ком и по части противности не уступали горелому рису. В конце концов эверильди надоело играть в кухарку, к тому же ей очень хотелось есть, и она вышла в сад, где устроила себе превосходный обед из яблок, слив и персиков». На полках в гостиной стояло множество книг в красивых обложках. Она немного почитала, посмотрела картинки, а затем села писать письмо няне, на тот случай, если на острове появится кто-нибудь, кто будет знать нынешний няне адрес и сможет отвести письмо в ближайшее почтовое отделение. К пяти часам письмо было закончено, и она села пить чай, настоянный на мякоти персиков и тутовых ягодах. После чаепития она долго сидела у окна и смотрела на красный диск солнца, медленно опускавшийся в темно-свинцовые воды моря гибельных бурь. «Я не берусь утверждать, что в эти минуты принцесса плакала, хотя и не исключаю такой возможности. Окажись вы на ее месте, вы бы тоже, пожалуй, немного всплакнули». «Какой ужас!» <пух> — сказала принцесса и шмыгнула носом. Вероятно, она подхватила простуду, сидя у распахнутого окна. «Я здесь совсем одна, и некому уложить меня в постель, как это делала няня». Едва она произнесла эти слова, как что-то толстое и мохнатое пролетело между ней и заходящим солнцем, и, сделав в воздухе довольно неуклюжий пируэт, приземлилась на подоконнике. «Ай!» — вскричала принцесса, испуганно отскакивая в сторону. «Разве ты меня не узнаешь?» — спросило мохнатое существо, складывая крылья и спрыгивая с подоконника на полкомнаты. — Я тот самый кот, которого ты спасла от позора и унижения, когда к его хвосту хотели привязать ржавую жестянку. — Но у котов не бывает крыльев, — сказала Эверильда. — Они гораздо меньше тебя и не умеют разговаривать. — С чего ты взяла, что они не умеют разговаривать? — обиделся кот. Ты их об этом спрашивала? Нет, призналась Эверильда Вот видишь, сказал кот Такие вещи нельзя утверждать голословно А что касается крыльев, то я могу их снять, если они тебе не нравятся Он снял крылья, аккуратно свернул их трубочкой и поставил в уголок рядом со шкафом Так-то лучше, заметила Эверильда, внимательно следившая за его действиями Но к моим размерам тебе придется привыкнуть», — сказал кот. «Будь я величиной собыкновенного кота, тебе не было бы от меня никакой пользы. А ведь я прилетел для того, чтобы служить тебе поваром, домохозяйкой, няней, профессором и вообще всем чем угодно. Потому как я...» «Универсал...» «О, пожалуйста!» — попросила его принцесса «Пожалуйста, не становись еще больше!» Ибо по мере перечисления своих возможностей Кот начал расти и теперь уже был величиной с крупного леопарда «Хорошо, хорошо!» — сказал он «Больше не буду» «Значит...» — робко спросила принцесса «Ты непростой а волшебный?» «Понятное дело, волшебный!» — согласился кот Как и все, что тебя здесь окружает И не надо меня бояться Пойдем, моя дорогая, пора ложиться спать Принцесса вздрогнула от неожиданности Ибо последние слова кот произнес хорошо знакомым голосом няни «Ах!» — воскликнула она, обнимая мохнатую шею своего нового друга «Я ничего не боюсь, когда ты говоришь таким голосом» После этого кот проводил ее в спальню и уложил в постель, ловко орудуя большими мягкими лапами. Так что уже через две минуты Эверильда погрузилась в сон. Так началась долгая и одинокая, но в целом вполне счастливая жизнь принцессы и кота на затерянном острове. Кот занимался с Эверильдой уроками, при этом он говорил голосом старого профессора. Вместе они делали уборку помещений. В такие минуты голос кота напоминал голоса дворцовой прислуги. Когда они готовили еду, кот разговаривал точь-в-точь, точь, как толстяк-повар на королевской кухне. А когда играли и развлекались, его голос мог звучать на разные лады. Порой глуши, порой звонче но всегда это был веселый детский голос». С таким постоянно меняющимся другом было просто невозможно соскучиться. «Но скажи мне, кто ты такой на самом деле?» Частенько спрашивала его принцесса. «Я сдаюсь. Спроси что-нибудь полегче!» Неизменно отвечал кот, как будто он и принцесса играли в угадайку. «Почему наш сад всегда такой ухоженный, и в нем не переводятся свежие фрукты и овощи?» Спросила как-то принцесса, прожив на острове уже около года. «Ах, это...» — сказал кот. — Разве ты не знаешь? Землю вскапывают кроты, которых ты когда-то вытаскивал из силков. Семена приносят в клювах птицы, которых ты подкармливала на дворцовой террасе. А мыши, спасенные тобой из мышеловок, занимаются прополкой, рыхлением и другими полевыми работами. — Но как они все сюда попали? — удивилась принцесса. — Обычным путем — по морю и воздуху. — Разве мыши не боятся тебя? — «Миняу!» Кот встал на задние лапы и распрямился в полный рост. «Слушай тебя, можно подумать, будто я и вправду какой-то самый обыкновенный кот, которого должны бояться мыши!» Он действительно очень обиделся и целый час после этого не разговаривал с Эверильдой. Это была, пожалуй, единственная размолвка за все время их совместной жизни. Иногда, особенно в первые месяцы пребывания на острове, принцесса спрашивала. «Скажи, киска-нянька, долго ли я буду здесь оставаться?» «Покуда не станешь взрослой, моя дорогая», — отвечал кот няниным голосом. Проходил год за годом, принцесса росла, умнела и хорошела, и вот, наконец, она стала взрослой девушкой. «Ну что ж», — сказал кот, — «теперь настало время действовать». В одном королевстве, очень далеко отсюда, живет один принц Это единственный человек, который может увести тебя с этого острова А он сам знает об этом? — спросила Эверильда Он знает о том, что ты существуешь Но не знает, что именно он должен тебя найти И каким образом он может это сделать Отныне я буду каждую ночь летать к нему во дворец И нашептывать ему на ухо нужные сведения. Принц будет считать это с нами Но он верит в сны И однажды он приплывет сюда на огромном корабле С золочеными мачтами и шелковыми парусами И увезет мою принцессу с затерянного острова Чтобы сделать ее королевой А вдруг этот принц мне совсем не понравится? «Это исключено», — сказал кот. «Он тебе понравится. А если к острову случайно приплывет какой-нибудь другой король или принц, ты сразу поймешь, что он тебе не пара». «Ты сказал, что он приплывет на корабле?» «Разумеется, на корабле. На чем же еще он может приплыть?» «А эти скалы вокруг острова, они ведь очень опасные для кораблей». «Опаснее некуда», — заверил ее кот. «Ах», — вздохнула принцесса и надолго задумалась. Вечером, когда над островом сгустились сумерки, кот вытащил из шкафа свои складные крылья, старательно их расправил, почистил щеткой и приладил себе на спину. После этого он зажег большую лампу и поставил ее на подоконник. «Она послужит маяком для короля, твоего будущего супруга», — сказал он. «А может на ее свет приплыть другой корабль с неподходящим для меня королем, а то и вовсе без королей на борту?» — спросила принцесса. «Все может быть», — сказал кот. «Но ты не беспокойся. Если приплывет другой корабль, он просто-напросто разобьется о скалы. Так им и надо. Пусть не приплывают к чужим принцессам». «Ох», — снова вздохнула принцесса. Кот поднялся на верхнюю площадку башни, разбежался, взмахнул крыльями и полетел. Сперва неуверенно, заваливаясь то на одно, то на другое крыло, сказывалось долгое отсутствие практики. А затем все лучше и лучше. После нескольких пробных кругов над островом он окончательно восстановил былые навыки и, развернувшись, взял курс в ту сторону, где над волнами моря гибельных бурь висел ущербный месяц, предсказывая на ближайшее время ненастную погоду. Эверильда пристроилась у окна спальни и стала смотреть на море. Снизу из сада доносились привычные звуки, там вовсю трудились кроты и мыши, они большей частью работали в ночную смену. И вдруг, далеко-далеко, почти у самого горизонта, она при свете луны заметила паруса и мачты большого корабля. «Не может быть!» — воскликнула она. «Это наверняка не тот корабль, который я жду. Но тогда он разобьется о скалы!» И она погасила лампу. После этого, сидя в темноте, принцесса заплакала. «Кто знает, ведь на том корабле мог и впрямь находиться ее король, проплывший теперь мимо острова, к которому он так стремился». На следующую ночь кот вновь улетел за море, оставив на окне зажженную лампу, и принцесса снова ее погасила, не желая обрекать на смерть других королей и простых моряков, могущих по случайности оказаться вблизи острова. Так повторялось каждую ночь, и каждую ночь, погасив лампу, принцесса плакала. По утрам, подметая комнату, кот удивлялся, откуда берется жемчуг, рассыпанный здесь и там по всему полу. Однако со временем он перестал удивляться, поскольку это было волшебное место, а в подобных местах могут происходить какие угодно чудеса. Он так и не догадался, что эти жемчужины были слезами принцессы, которая из боязни погубить невинных людей добровольно отказывалась от своего счастья. Шли годы. Все так же каждую ночь кот зажигал на окне лампу и отправлялся в полет, чтобы нашептывать вещие сны единственному королю, способному вызволить принцессу из заточения. И все так же принцесса гасила лампу и плакала, сидя в темноте. А наутро кот собирал с пола жемчужины, в которые превращались ее слезы. Между тем король раз за разом снаряжал свой корабль и отправлялся в плавание, тщетно надеясь увидеть вдали огонек лампы, который, как он знал из своих снов, должен был указать ему путь к принцессе. Кот уже начал терять терпение. По его словам, он никогда прежде не подозревал, что на свете бывают такие тупые короли. Но ему ничего не оставалось делать, кроме как снова и снова летать к королю и нашептывать ему сны. после чего он обычно навещал своих друзей и знакомых и возвращался домой только на рассвете, не догадываясь о том, что всю ночь башня простояла погруженной во тьму. А годы текли неумолимо. Принцесса старела, в волосах ее появилась седина, а жемчужины ее слез, каждое утро добросовестно собираемые котом, наполнили семь больших сундуков, стоявших в подвале башни. И вот настал день, когда принцесса заболела и уже не смогла подняться с постели. «Я чувствую, что скоро умру», — сказала она коту. «Но я не боюсь смерти и ни о чем не жалею. Вероятно, тебе будет меня не хватать, ведь мы так долго жили вместе. Скажи мне, хотя бы сейчас, когда все уже позади, кто ты на самом деле?» «Я сдаюсь», — как всегда ответил кот. «Спроси что-нибудь полегче». Но принцесса не стала задавать других вопросов. Она тихо лежала на своей кровати и ждала смерти, потому что очень устала жить. «Убери с подоконника лампу», — попросила она. «Ее свет режет мне глаза». Даже сейчас она не забыла о бедных моряках, которые могут разбиться о скалы затерянного острова, только потому, что с ними не окажется единственного и неповторимого короля, предназначенного судьбою ей в Спасителе. Кот убрал лампу с окна, но не погасил ее». а всего лишь перенес этажом ниже и поставил на подоконник в гостиной. Той же ночью единственный и неповторимый король, все эти годы не перестававший искать свою принцессу, плыл на большом корабле по черным волнам моря гибельных бурь и увидел вдали тот самый огонь, что много раз являлся ему во сне. Король приказал рулевому править на огонь. Вскоре они вошли в узкий пролив между скал и бросили якорь в маленькой бухте, куда не смог бы проникнуть ни один корабль, не окажись на его борту нужного человека. Это и был тот шанс, о котором когда-то обмолвился главный волшебник. Король высадился на берег, подошел к дверям башни и постучал. «Кто там?» – спросил изнутри кот. «Это я?» – ответил король. Могу поспорить, что никто из вас на его месте не сумел бы ответить лучше «Ты прибыл слишком поздно! Где ты пропадал все это время?» «Все это время я был занят поисками принцессы! Пусти меня! Я хочу ее видеть!» Из года в год занимаясь поисками, он и сам не заметил, как побелела его голова сутулились плечи и покрылось морщинами некогда гладкое лицо Сейчас в нем почти невозможно было узнать того молодого человека, который когда-то давным-давно впервые взбежал по трапу на борт корабля с золотыми парусами и дал команде сигнал к отплытию. Кот открыл ему двери и повел по винтовой лестнице в комнату на верхнем этаже, где на кровати лежала старуха-принцесса, терпеливо дожидавшаяся прихода смерти. Шаркая ногами, старый король пересек падавшую на пол спальни полосу лунного света, выронил из рук тяжелую сумку и приблизился к постели, которая находилась в глубокой тени. «О, моя милая принцесса! Наконец-то я тебя нашел!» — сказал он. «Это и вправду ты, мой король?» — спросила она, нащупывая в темноте его руку. «А я было подумала, что это пришла моя смерть». Значит, ты ждала не меня, а смерть? Я устала ждать тебя, ответила принцесса Смерть, когда ее ждешь, не задерживается так долго Моя прекрасная принцесса, сказал король, задыхаясь от волнения А может и не только от него Лестницы в башне были крутые, а он страдал одышкой Ты успокоишься в моих объятиях, и твоя усталость пройдет Она уже прошла, мой прекрасный король, сказала принцесса В эту минуту кот внес в комнату лампу, и они увидели друг друга. Вместо очаровательной принцессы из своих снов король увидел старую изможденную женщину, а перед принцессой возник из темноты сагбенный седовласый старик, но при этом глаза обоих светились любовью. «Пусть даже так», — сказали они одновременно, и оба думали, что говорят правду, но в глубине души оба были страшно разочарованы. «И все же, — подумал король, — даже старая и морщинистая, она мне милее любой самой прелестной и юной девушки!» «Это ничего, что он совсем седой?» — подумала принцесса. «Какой бы он ни был, он нравится мне больше всех на свете!» «Хорошенькое дело!» — сказал кот. «Вы встретились как раз вовремя, чтобы помереть довольными и счастливыми!» «Почему ты не приехал раньше?» «Я воспользовался первой же возможностью, которая мне представилась», — ответил король. «Первая возможность!» — фыркнул кот, нервно расхаживая по комнате, и неожиданно запнулся оброшенную королем сумку. «Это еще что такое?» — вскричал он, сердито прыгая на одной лапе. «Ты что, на старости лет таскаешь с собой гантели? Тоже мне спортсмен!» «Там не гантели!» — сказал король. «Это кувалды, молоты и прочие остальные вещи, в которые обратилась моя решимость найти принцессу после многих лет безуспешных поисков. Я всегда носил их с собой. У меня было предчувствие, что когда-нибудь они пригодятся, поскольку они достались мне ценой больших страданий. Я думал, возможно, мне придется с их помощью взламывать дверь башни». «Хорошо, что не взломал», — сказал кот. «Зачем зря портить имущество? А твои вещи...» И тут он внезапно подпрыгнул на месте, осененный счастливой догадкой. «Твоим вещам мы найдем более подходящее применение». Он схватил сумку и умчался вниз по лестнице. Вскоре из подвала башни донеслись частые удары молота. Спустя четверть часа кот вновь появился на пороге спальни, сгибаясь под тяжестью огромной корзины и высыпал из нее на пол груду белого порошка. Король помог ему принести следующую корзину, затем еще одну и еще. Всего набралось семь корзин, и посреди комнаты выросла гора белого порошка высотой в половину человеческого роста. «Это жемчужный порошок», — заявил кот, с гордостью глядя на свою работу. «А теперь скажи мне, каким ты был королем? Хорошим или не очень?» «Я старался быть хорошим», — честно сказал король. Еще мальчишкой я был помещен в работный дом. Это немногим лучше тюрьмы. А затем местный волшебник взял меня к себе в помощники и показал мне, что нужно делать, чтобы люди вокруг были счастливы. Незадолго до того в стране произошла революция и была установлена республика. Как раз тогда я и попал в работный дом. Я все время стремился сделать людям как можно больше добра. И в конце концов они избрали меня президентом республики». «А что случилось с королем твоей страны, когда произошла революция?» «В стране тогда не было короля. Вместо него правил регент. Люди заставили его собственным трудом зарабатывать себе на жизнь. Для него это было самым страшным наказанием. Еще там была принцесса, но волшебник по приказу правительства отправил ее в ссылку за 3 земель. Я видел ее один раз, когда она пыталась сбежать из столицы. Она даже позвала меня с собой». Тут его глаза встретились с глазами принцессы. «Значит, этим мальчиком был ты?» – спросила она. «Выходит, ты есть та самая принцесса!» – вскричал он. «Не отвлекайся!» – сказал кот нетерпеливо. «Ближе к делу! Итак, тебя избрали президентом!» «Да?» – кивнул король. «А потом они решили, что уж лучше иметь короля, чем президента». «Расходы почти такие же, а блеску больше. Да и для государства престижнее. Как ни верти, а корона, мантия и скипетр выглядят куда внушительнее, чем сюртук и шляпа. Я немного подумал и согласился». «А как тебе относился твой народ?» — спросил кот. «Не знаю», — сказал король. «Я люблю свой народ, а он...» В эту минуту за окнами послышалось хлопание многих тысяч крыльев. Кот распахнул оконную раму, и в комнату влетела целая туча белых голубей. «Это все добрые слова, которые говорят люди в твой адрес», — пояснил кот. Голуби летали по комнате и хлопали крыльями до тех пор, пока вся жемчужная пыль не поднялась в воздух и не вспыхнула чистым белым пламенем. «Быстрее!» — закричал кот. «Пройдите через пламя! Помоги принцессе!» Старый король подал руку своей увядшей возлюбленной, помог ей подняться с кровати, и они прошли через пламя, возникшее из ее доброты и терпения, его самопожертвования и благословения людей, которых он сделал счастливыми. По ту сторону пламени они вновь посмотрели друг на друга. «О боже, как ты прекрасна!» — воскликнул восхищенный король. «Так вот, чье лицо я видела в своих мечтах!» – вскричала принцесса. И они, обнявшись, заплакали от радости, ибо они вновь стали красивыми и молодыми. Даже кот, расчувствовавшись, слегка прослезился за компанию «Теперь мы будем счастливо жить все вместе», – сказала принцесса, обнимая другой рукой кота. «Но сначала скажи мне, киска-нянька, кто же ты такой?» «Спроси что-нибудь полегче». Ответил кот и вдруг, повернувшись, тоже прошел через пламя. И с другой стороны из пламени появились не одна, а сразу 11 фигур. Это были профессор, няня, дворецкий, лакей, служанка, горничная, повар, фрейлина, девочка-судомойка, мальчишка-посыльный и сам кот, теперь уже обыкновенных размеров. Оказывается, до сего момента все они были совмещены в одном большом коте. «Мы выполняли в разное время каждый свою часть работы», — сказали одновременно 11 голосов. «Я, то есть мы, надеемся, что были тебе полезны». «Вы были настоящей прелестью», — сказала принцесса. «Или прелестями, не знаю, как правильно. Но кто превратил вас в пушистую киску-няньку?» «Волшебник, конечно», — хором откликнулись голоса. «Ведь он был твоим крестным отцом». «И где он сейчас?» Все эти годы он спал, чтобы не тратить на себя магическую энергию, объединявшую нас всех в одно целое. Только при этом условии волшебство продолжало действовать. «Теперь, я полагаю, мы можем его разбудить», — сказал король. И они, сев на корабль, возвратились в столицу своего королевства и сразу направились во дворец, где прошло детство принцессы Эверильды. Там, в маленькой потайной комнате, спал главный волшебник страны, которая за это время из республики вновь превратилась в монархию. Когда его разбудили, волшебник на радостях чихнул семь раз подряд и потребовал себе на ужин гренки с сыром и дюжину печеных луковиц. «После стольких лет голодания», — сказал он, потирая руки в предвкушении трапезы, «я, пожалуй, могу себе позволить некоторые гастрономические излишества». Ему немедленно доставили требуемое блюдо, и пока волшебник предавался чревоугодию, король и принцесса готовились к свадьбе, которая состоялась в тот же вечер. Принцесса стала королевой, и они с королем по сей день царствуют в своей стране, оставаясь все такими же красивыми и молодыми, ибо человек, однажды прошедший через пламя любви, доброты и страданий, никогда уже не будет старым, уродливым или несчастным. Эдит Несбит. Спасители Родины. Однажды Эффи в глаз что-то залетело. Это что-то жгло, как горячая искра, только было оно с крылышками и лапками, как у мухи. Девочка терла глаз, слезы так и лились, но ничего не помогало. Она побежала к своему папе. Папа у нее был доктор, и вытащить соринку из глаза было для него проще простого. Он сделал это мягкой кисточкой, смоченной в касторовом масле. «Странно», — пробормотал он, вытащив соринку. До сих пор, доставая из глаз соринки, он никогда ничего странного в них не находил. «А ты точно ее вытащил?» — спросила Эфи, прижимая к глазу носовой платок. «Конечно», — ответил доктор. «Вот она. И весьма интересная эта твоя соринка. Кажется, папа впервые заинтересовался чем-то, что касалось его дочки». «Что в ней такого интересного?» — спросила Эфи. Доктор осторожно пронес кисточку через комнату и положил соринку под микроскоп. После чего приник глазом к окуляру и начал крутить колесики. «Поразительно!» — воскликнул он. «Быть такого не может! Четыре хорошо развитых конечности, пять пальцев разных по длине, как у представителя земноводных, и при этом крылья! Это какой-то совершенно неизвестный вид рептилии! Ну-ка, Эфи!» «Сбегай к профессору. Спроси, не будет ли он так любезен зайти ко мне на минутку?» «А ты не будешь так любезен, папочка, дать мне за это шесть пенсов?» – заявила Эфи «Я ведь тоже участвовала в открытии нового вида. Особенно мой левый глаз». Доктор так радовался открытию, что подарил Эфи целый шиллинг, и она тут же побежала за профессором. Тот явился, и они с доктором до самого ужина увлеченно спорили, к какому виду относится неизвестное существо. А за ужином произошло ещё одно событие. Гари, брат Эффи, выловил из своей чашки с молоком что-то, что поначалу принял за уховёртку. Он уже собирался стряхнуть её с ложки на пол и прикончить обычным способом, как вдруг насекомое ухватилось за ложку лапками и перепорхнуло на скатерть. Там оно принялось разглаживать лапками свои перепончатые крылья. «Ой, смотрите, тритончик!» — воскликнул Гарри. Доктор хотел что-то сказать, но профессор опередил его. Э, «Разреши мне взять его для коллекции, мой мальчик», — сказал он. «Я дам тебе за него полкроны». И он бережно перенес существо к себе на носовой платок. «Взгляните, доктор», — сказал профессор. «Мой экземпляр покрупнее вашего». Теперь и доктор, и профессор имели по экземпляру, и оба были весьма довольны. Они еще не предполагали, что очень скоро их находки потеряют всякую ценность. Уже на следующее утро слуга, чистивший хозяйскую обувь, неожиданно выронил щетку, ботинок, банку с гуталином и заорал так, словно его укусил шершень. Из ботинка выползла ящерица величиной с скотенка с широкими блестящими крыльями. «А, я знаю, кто это», — сказала Эфи. Это дракон, вроде того, которого убил святой Георгий Победоносец, только маленький. Она оказалась права. В тот же день их садовник был укушен в саду драконом размером с кролика. На следующий день все газеты пестрели сообщениями об удивительных крылатых ящерицах. Слово «дракон» газетчики не применяли, потому что кто в наше время поверил бы в существование драконов? Да и сами газетчики были не так глупы, чтобы в них верить. Сначала тварей было немного, но через неделю-другую вся страна просто кишела драконами всевозможных размеров, а в воздухе их иногда было столько, что казалось, это роятся огромные пчелы. Твари были покрыты зеленой чешуей, имели четыре ноги, длинный хвост и большие перепончатые крылья, зеленовато-желтые и полупрозрачные. Они выдыхали огонь и дым, как это обычно делают все драконы. Однако газетчики продолжали упорно называть их ящерицами. И называли их так до тех пор, пока очень крупный экземпляр не унес главного редактора центральной газеты. Теперь некому стало растолковывать сотрудникам, в кого они должны верить, а в кого не должны. И когда громадный дракон унес бегемота из зоопарка, журналисты окончательно изменили терминологию, и очередной номер газеты открылся статьей «Опасное нашествие драконов». И в самом деле, нашествие было опасным и к тому же омерзительным. Пожалуй, оно скорее было омерзительным, чем опасным. Разумеется, огромные драконы вызывали панический ужас, но вскоре выяснилось, что они боятся холодного ночного воздуха и рано засыпают. Достаточно было отсидеться в течение дня дома, и тогда крупных тварей можно было не опасаться. Кто по-настоящему не давал житья, так это маленькие дракончики. Те, что были размером суховертку, постоянно прилипали к мылу и к маслу. Драконы размером с голубя забирались в корзинки с рукоделием, в ящики комодов и больно кусались, если кто-то хотел достать иголку или чистый носовой платок. Те, что были величиной с небольшую собаку, любили забираться в ванны и раскалять их своим дыханием. И когда человек открывал кран с холодной водой, в лицо ему ударяла струя горячего пара. Драконов размером с овцу избежать было проще, хотя бы потому, что им трудно было подкрасться незамеченными. Однако они любили залетать в окна спален и забираться под одеяло, и когда человек, ложась спать, обнаруживал их в своей постели, дело обычно кончалось истерикой, а то и обмороком. Правда, особи такого размера были вполне безобидными, питались травой и овощами, но ужасно пачкали постельное белье. Правительство, полиция, армия прилагали все усилия, чтобы очистить страну от драконов. Были призваны на помощь даже писатели-сказочники, историки и филологи-фольклористы. Из старинных сказаний и легенд известен был лишь один способ борьбы с этой напастью – пообещать принцессу тому, кто победит чудовище. Но в те стародавние времена драконов были единицы. Теперь же их количество во много раз превышало количество принцесс. И хотя королевская семья была далеко не малочисленной, было бы глупым расточительством отдавать за каждого убитого дракона по принцессе. Тем более, что любой гражданин ежедневно убивал по несколько драконов и не ради принцессы, а чтобы расчистить себе дорогу. Был издан указ сжигать всех убитых драконов на площади перед домом правительства. И вот каждый день с 10 до двух к дому правительства тянулись очереди из грузовиков с прицепами, обозов, телег, заваленных дохлыми драконами. Деревенские мальчишки везли их в тачках. Школьники по дороге из школы тоже приносили пригоршню-другую дракончиков, которых находили в ранцах и карманах. Но драконов становилось все больше и больше. Возводили башни из досок и полотна, обмазывали их специальным клеем. Дракон присаживался на такую башню и намертво приклеивался, как муха к липучке. Когда башня вся сплошь покрывалась слоем драконов, приходил пожарный инспектор с факелом и сжигал все сооружение вместе с налипшими тварями. Но и это не помогало. Драконов становилось все больше и больше. Магазины ломились от антидраконовых ядов, мазей, шампуней, опрыскивателей, драконоотталкивающих штор и простынь. Ничего не помогало. Драконов становилось все больше и больше. Яды не приводили к желаемому результату, потому что драконы были всеядными. Некоторые предпочитали вегетарианскую пищу, но чаще встречались хищники, питавшиеся коровами, лошадьми, некоторые даже не брезговали депутатами парламента, а то и министрами. Были драконы, питавшиеся камнями, цементом и мрамором. Однажды среди бела дня три таких камнееда сгрызли половину центральной городской поликлиники. Опаснее всех были драконы величиной снильского крокодила, потому что эта разновидность любила лакомиться маленькими девочками и мальчиками. Первое время Эффи и ее брат даже радовались переменам, которые произошли в их жизни. Было очень интересно не спать всю ночь и играть в саду при электрическом свете. И смешно было слышать, как мама, укладывая их спать, говорила «Спокойного утра, дорогие мои, спите крепко до самого вечера, пока не заснут все драконы». Но скоро все это им надоело. Они мечтали погулять по утреннему лесу, поваляться на зеленой травке, погреться на солнышке, а им приходилось спать весь день в комнате с зашторенными окнами. «Кажется, я кое-что придумал», — сказал однажды Гарри. «Что придумал?» — спросила эфи «Надо разбудить святого Георгия Победоносца. Он один умеет расправляться с драконами. Все другие рыцари были в сказках, а святой Георгий на самом деле. Просто все о нем забыли, потому что перестали в него верить». «А мы и верим?» — спросила Эффи. «Да, и поэтому сможем его разбудить. Нельзя же разбудить человека, в которого не веришь. Теперь бы только догадаться, где его искать». «А тут и догадываться нечего!» — воскликнула Эффи и даже захлопала в ладоши. «В церкви святого Георгия?» «Точно!» — согласился Гарри, жалея, что сам до этого не додумался. «Для девчонки ты иногда неплохо соображаешь». Они начали думать, как бы ему драть из дома в какой-нибудь ясный, солнечный, пусть даже опасный день, но так, чтобы родители не заметили. И однажды утром, когда мама ушла в чулан готовить какой-то новый драконний яд, а папа в своем кабинете перевязывал руку водителю автобуса, укушенному драконом, Гарри сказал «Пора». Эффи накинула на себя драконозащитную занавеску, а Гарри вымазался с ног до головы драконним ядом, который, к счастью, не оказывал вредных побочных действий на организм. Взявшись за руки, дети отправились к церкви Святого Георгия. Город еще крепко спал. Дети шли под лучами яркого солнца и чувствовали себя настоящими героями-путешественниками. На улицах не было никого, кроме драконов. Город буквально кишел ими. Драконы прогуливались по тротуарам, бегали по проезжей части, грелись на ступеньках учреждений, чистили крылья на разогретых солнцем крышах. А когда дети вышли из города на проселочную дорогу, они заметили, что поля вокруг были зеленее обычного от зеленых чешуйчатых тел. Мелкие дракончики вели себе гнезда в густых зарослях ежевики. К счастью, драконов величиной снильского крокодила поблизости не оказалось, а то бы наша история на этом и закончилась. Эффи крепко держала брата за руку. Один раз, когда какой-то жирный дракон пронесся мимо ее уха, она вскрикнула и тотчас же стая зеленых драконов, громко хлопая крыльями, взмыла в воздух и закружилась над их головами. — Я боюсь, — прошептала Эйфи. — Давай вернемся. — Не трусь, — ответил Гарри. — Спасители Родины никогда не хнычут и не просятся домой. — А ты уверен, что мы спасем Родину? — спросила Эйфи. — Уверен, — ответил он. Вот и церковь Святого Георгия. Они вошли во двор и увидели каменный постамент, на котором возлежал высеченный из мрамора Георгий Победоносец. Он был в доспехах и боевом шлеме. Руки его были сложены на груди. Он спал. Гарри окликнул святого по имени, но ответа не получил. Окликнул громче, но святой Георгий, по-видимому, его не слышал. Гарри принялся трясти его за мраморное плечо. Безрезультатно. Тогда Эфи обняла святого за шею, насколько смогла, потому что шея была очень толстая, поцеловала в мраморную щеку и сказала «Добрый рыцарь, пожалуйста, проснись и помоги нам». Святой Георгий открыл глаза, потянулся и спросил «А что случилось, малышка?» Дети принялись рассказывать ему обо всем, что случилось, а мраморный рыцарь, опершись на локоть, внимательно слушал. Узнав, сколько драконов развелось в стране он покачал головой и сказал «Многовато! Я-то ведь дрался один на один, да и то, когда это было. Молодой был, крепкий. Теперь мне и с одним-то не справиться». В это время в небе появилась стая драконов. Святой Георгий схватился за меч, но чудовища пролетели над ними и исчезли вдали. Святой покачал головой и опустил оружие. «Да...» — сказал он. «Многое изменилось, пока я спал. А какая нынче погода?» Вопрос показался детям настолько не по существу дела, что Гарри ничего не ответил, а Эфи пожала плечами и сказала «Ну, жаркая погода, солнечная и сухая. Папа говорит, никогда еще такой жары не было». «Может, как раз в том и причина», — задумчиво сказал святой. «Драконы не любят холода и сырости». «Если бы вы нашли краны...» Он зевнул, улегся на своем постаменте и пробормотал. «Вы уж простите меня, старика, не очень в сон тянет». «Подождите!» — закричал Лаэфи. «Какие экраны «Ну, такие, вроде как в ванной», — сонно пробормотал святой. «Еще там есть увеличительное стекло. В него видно все, что творится на свете. Сам-то я этого не видел. Мне святой Даниил рассказывал. Может, что и присочинил?» Он опять зевнул, поудобнее улегся на постаменте и через секунду крепко спал. «Совсем плох, старик!» — сказал Гарри. — Жалко его. Вдруг прилетят камнееды и его съедят. — Мы ведь до сих пор не встретили ни одного дракона размером с нильского крокодила, — сказала Эфи, снимая с себя драконозащитную накидку. — Может, и дальше повезет. И она укутала накидкой святого Георгия, а Гарри соскреб с себя драконний яд и обмазал им голову святого. — Давай отсидимся в церкви до темноты, — сказал Гарри. А потом... Не успел он договорить, как огромная тень упала на них сверху. Дети подняли головы и увидели дракона размером с нильского крокодила. И поняли, что им пришел конец. Дракон камнем упал с высоты и схватил обоих детей. Эфи он зацепил когтем за зеленый шелковый поясок, а Гарри за воротник курточки. Взмахнув огромными крыльями, дракон взмыл в небо, грохоча при этом, как старый грузовик с отказавшим глушителем, и полетел над лесами и полями. Каждый взмах его огромных крыльев уносил детей на четверть мили вперед. Дети видели внизу живые зеленые изгороди, поля, реки, церкви, сельские домики. Все это проносилось под ними быстрее, чем если бы они смотрели из окна самого быстрого поезда, не говоря уже о самолете, на котором они еще никогда не летали. А дракон все летел и летел. Навстречу попадались другие драконы, но их дракон ни разу не остановился поболтать с кем-нибудь. «Куда он нас несет?» – сказал Гарри. «Лучше бы уронил, не так противно было бы умирать». Но дракон держал их крепко, и все летел и летел. Наконец, гремя чешуей, он приземлился на вершине высокой горы, плюхнулся на землю и лежал тяжело дыша и отдуваясь. Но когти его продолжали крепко сжимать шелковый поясок Эффи и воротник Гари. Через некоторое время глаза дракона закрылись, и он уснул. Тогда Эффи вынула из кармана крохотный перочинный ножик, подаренный ей братом на день рождения. Ножик был тупой, но кое-как ей удалось перерезать шелковый поясок. Ткань куртки оказалась прочнее, разрезать ее никак не удавалось, и тогда Гари с помощью сестры осторожно вынул руки из рукавов. оставив дракону одну пустую куртку. Дети на цыпочках отошли от чудовища и спрятались в глубокой расщелине между скал. Расщелина была очень узкой. Дети почувствовали себя в относительной безопасности и смотрели оттуда на спящего дракона, пока он не проснулся с явным желанием перекусить. Каково же было его негодование, когда он обнаружил, что завтрак нагло смотрит на него из трещины в скале. Изрыгая огонь и дым, дракон бросился к своей добыче, но дети протиснулись поглубже, туда, где расщелина переходила в узкий коридор. Голодному животному ничего не оставалось, кроме как ждать снаружи. Однако выходить наружу дети не собирались. Они направились вглубь коридора. Они шли, шли, коридор становился все шире и просторнее. Пол под ногами стал мягким, песчаным, а когда дети дошли до самого конца, они увидели дверь с надписью. «Всемирная котельная. Посторонним вход воспрещен». «Давай войдем», — предложил Гарри. «Все равно идти больше некуда, а снаружи нас дракон караулит». Дети открыли дверь и решительно шагнули внутрь. Они очутились в просторном помещении, вырубленном в скале. Вдоль стен тянулись трубы с кранами. Над каждым краном висела табличка с надписью. Когда дети прочитали эти надписи, они сразу вспомнили слова святого Георгия и поняли, куда попали. Над шестью самыми большими кранами было написано «Солнце», «Ветер», «Дождь», «Снег», «Град», «Гололедица». Кроме этих шести, тут было множество кранов поменьше, и надписи над ними гласили «Пасмурное с прояснениями», «Порывистый до сильного», «Слабый до умеренного» и так далее. Большой кран с надписью «Солнце» был полностью откручен, остальные закручены. Одна из стен представляла собой огромное увеличительное стекло, через которое можно было увидеть всю страну. Дети увидели очереди из грузовиков, нагруженных дохлыми драконами, и святого Георгия, спящего под драконозащитной накидкой. Они увидели маму, плачущую от горя. Она думала, что ее детей уже нет на свете. Они увидели всю Англию, как будто это была большая географическая карта с зелеными пятнами полей, голубой линией реки, коричневыми точками городов, черными и желтыми кружочками в центрах добычи угля, металлургической и химической промышленности. И вся эта карта была покрыта кружевом из зеленых драконов. До вечера было еще далеко, и чудовища чувствовали себя полными хозяевами страны. Святой сказал, что они боятся холода и сырости, сказала Эфи и попыталась завернуть солнечный кран, но не смогла. Видно, что-то там заело. Вот почему в последнее время стояла такая жара. Потому-то драконы и получили возможность жить и размножаться. Вдвоем дети с трудом закрутили солнечный кран до предела и взялись за дождевой. Открутив его, они побежали к увеличительному стеклу посмотреть, что получилось. А получилось вот что. На страну обрушился мощный ливень. Драконы разбегались во все стороны, как муравьи из облитого водой муравейника. Впрочем, я надеюсь, вы никогда не были так жестоки, чтобы обливать водой муравейник. Затем дети открутили снежный кран. Белая вьюга закружилась над землей. Драконы начали падать на землю, корчиться и извиваться. Тогда дети отвернули кран с надписью «Град», но не до конца, а наполовину, чтобы не побить в домах стекла. Через минуту Во всей стране не осталось ни одного живого дракона. «Нам теперь, наверное, памятник поставят, как адмиралу Нельсону», — сказал мальчик. «Мы победили всех драконов!» «Хорошо бы и того, который ждет нас снаружи», — ответил Эйфи. «А насчет памятника еще неизвестно. Победить-то мы их победили, но нужно же их всех убрать. А как? Их и за несколько лет не сжечь. К тому же они мокрые, гореть не будут. Вот если бы их смыло дождем в море». «А вот это что за кран?» спросил Гарри. Кран был такой ржавый, будто им не пользовались лет 100 а может и 200 Табличка над ним заросла пылью и паутиной. Эфи оттерла ее краешком платья, она забыла взять с собой носовой платок, и прочла. Канализация. «Кажется, это то, что нам надо», сказала Эфи. «Ну-ка, помоги открутить». Кран оказался ужасно тугим, но дети поднатужились и открутили его до отказа. а потом побежали к увеличительному стеклу. В самой середине карты Англии открылось большое черное отверстие. Края карты немного приподнялись, и теперь весь дождь стекал в огромную воронку. «Ура! Ура! Ура!» – закричала Эффи и побежала откручивать все краны, которые, как ей казалось, могли усилить дождь. Гроза, порывистый ветер и даже южный и юго-западный, потому что папа как-то сказал, что эти ветры приносят дождь. Потоки воды смывали драконов, и они сплошной зеленой массой проваливались в черное отверстие канализации. Их были тысячи и тысячи, всех размеров и видов, от тех, что могли съесть слона, до тех, что падали в чай. Через полчаса в Англии не осталось ни одного дракона. Дети завинтили кран с табличкой «Канализация» и чуть-чуть отвернули солнечный кран. Краны пасмурные с прояснениями, туман, небольшие осадки дети оставили наполовину открытыми, что, между прочим, до сих пор сказывается на английском климате. Вы спросите, как они вернулись домой? На поезде, разумеется. Был ли им благодарен английский народ? Как вам сказать, сначала английский народ был совершенно мокрый, а к тому времени, как высох, его уже увлекли новые события и открытия, вроде производства гренок при помощи электрического тостера. А про драконов все почти сразу забыли. После того, как они подохли и исчезли, их нашествие никому уже не казалось таким важным событием. Если хотите знать, детям даже не предложили никакого вознаграждения. А что сказали мама с папой, когда эфи и Гарри вернулись домой? Мама сказала, «Где вы болтались так долго, негодники? И где твой пояс, эфи И твоя куртка, Гарри? Сию же минуту мойте руки и садитесь ужинать». Папа сказал, «Если бы я знал, что они все так сразу исчезнут, Я бы ни за что не выбросил того, самого первого, которого вытащил Луэфи из глаза. А профессор ничего не сказал, только руки потер. Он-то не выбросил свой экземпляр, тот, за который заплатил Гарри полкроны. Этот экземпляр до сих пор хранится в его коллекции, и если как следует попросить, профессор вам его, может быть, покажет».